Глава 77. Сама актуализация после слова. Внешность обманчива. После слова Альбус Дамблдор и старый волшебник сидел в одиночестве за письменным столом в нитишине директорского кабинета, посреди бесчисленных незамечаемых устройств. Он был одет в мантию из мягкой ткани спокойного жёлтого цвета, не похожую на одеяние, что он обычно носил на людях. Перво в маршине стоя руки, скрепило над официального вида пергаментом. Если бы вы здесь каким-то образом оказались и увидели старца, то обнаружили бы, что прочесть что-нибудь по его лицу ничуть не проще, чем разобраться в этих загадочных устройствах. Вероятно, вы бы нашли его слегка грустным, слегка усталым, но опять же, Альбус Дамблдор всегда так выглядел, когда оставался один. На дне камина лишь росы без золы напоминало об огне. Эта магическая дверь была запечатана столь крепко, что с тем же успехом её могло не существовать вовсе. Что же касается физической реальности, то громадная дубовая дверь кабинета была заперта на замок, а бесконечная лестница за ней оставалась недвижима. Внизу лестницы, горгульи, закрывающие проход, прибывали на своих местах. Их псевдожизнь ушла, оставив лишь твёрдый камень. Перо всё ещё выводило очередное слово, оно всё ещё выводило очередную букву. Старый волшебник вскочил на ноги с такой скоростью, что изумил бы любого наблюдателя. Брошенное перо, так и не дописав букву, упало на пергамент. Волшебник молниеносно развернулся к дубовой двери, жёлтая мантия взметнулась, волшебная палочка, ужасающей мощи, прыгнула ему в руку. И так же внезапно старый волшебник остановился, прервав её движение. чья-то рука трижды постучала в дубовую дверь. Теперь уже медленнее беспощадная палочка вернулась в чехол с завязками прикреплённой внутри рукава его одежд. Старик сделал несколько шагов вперёд, выпрямился, принял официальный вид, сделал спокойное лицо. Перо на стали поднялось и опустилось рядом с пергаментом, будто его там аккуратно положили, а не бросили в попыхах. А сам пергамент перевернулся чистой стороной вверх. Повинуясь безмолвному усилию воли, дубовая дверь распахнулась. Сверкнули зелёные глаза, суровые как камень. "Признаю я впечатлён, Гари", тихо сказал старый волшебник. "Мантия невидимости позволила бы тебе избежать моих несовершенных средств обнаружения, но я не почувствовал ни движения големов, ни вращения лестницы. Как ты сюда попал?" Мальчик сделал несколько шагов внутрь кабинета, позволив двери закрыться за его спиной. Я могу попасть куда мне будет угодно, с разрешением или без. Голос мальчика оказался спокойным, может даже слишком спокойным. Я в вашем кабинете, потому что я так решил, и к чёрту пароли. Вы сильно ошибаетесь, директор Дамблдор, если считаете, будто я остаюсь в этой школе потому, что я здесь узник. Я просто не решил пока уйти. А теперь, учитывая это, Ответ. Почему вы велели своему агенту профессору Снейпу нарушить договор, который мы заключили в этом самом кабинете, что он не будет издеваться над учениками четвёртого курса и младше. Несколько секунд старый волшебник просто смотрел на юного героя, а потом, медленно, чтобы не встревожить мальчика, его морщинистые пальцы открыли один из множества ящиков в стали, вытащили лист пергамента и опустили на столешницу. 14 сказал старый волшебник. Вчера вечером было отправлено 14 сов. Это считая лишь тех, что были посланы семьям, которые имеют право голоса в Визенгомоте, либо семьям, владеющим значительным богатством, либо семьям, которые уже заключили союз с своими врагами, либо как в случае с Робертом Джексоном, всё сразу, ибо его отец, лорд Джексон, пожиратель смерти, а его дед, пожиратель смерти, который погиб от палочки Аластора Грюма. Что в этих письмах написано, я не знаю, но догадаться не трудно. Теперь ты понимаешь, Гарри Поттер. Каждый раз, когда Гермиона Грейнджер побеждала, как ты выразился, опасность для неё со стороны Слизерина возрастала снова и снова. Но теперь слизеринцы одержали над ней верх легко и безопасно, без насилия и увечий. Они победили, и больше нет нужды в драках. Старый волшебник вздохнул. «Так я и планировал. Так я надеялся. Так бы оно и вышло, не вмешайся, профессор защиты. Теперь на попечительском совете Северус выступит против профессора защиты и одолеет его. Так это будет выглядеть. Но с Лизеринцем это не заменит ощущение мгновенной победы, которая бы их успокоила». Мальчик сделал еще несколько шагов вперед. Его голова задралась выше. Он не сводил взгляда с очков полумесяцев, и почему-то создавалось ощущение, что мальчик смотрит на директора сверху вниз, а не снизу вверх. Значит, этот лорд Джексон пожиратель смерти, тихо сказал он. Отлично, значит, его жизнь уже куплена и оплачена, и я могу сделать с ним всё, что угодно, не испытывая этических проблем. Гари О в голосе мальчика звенел лёд, созданный из воды чистейшего родника. Похоже, у вас сложилось мнение, что совету положено жить в страхе тьмы. Я же говорю, должно быть наоборот. Я бы предпочёл не убивать этого лорда Джексона, хоть он и пожиратель смерти. Но одного часа мозгового штурма с профессором Квирролом слехвой хватит, чтобы придумать какой-нибудь творческий способ уничтожить его финансово или изгнать из магической Британии. Думаю, это послужило бы хорошим примером. «Признаться...» – медленно проговорил старый волшебник. «Мысли разорить пятисотлетний дом и развязать с пожирателями смерти войну до победного конца из-за потасовки в коридорах Хогвартса не приходило мне в голову Гарри». Старик поднял палец и подтолкнул мачки полумесяца, немного сполз шею к кончику носа во время недавнего внезапного всплеска активности. «Осмелюсь сказать...» – продолжил он. А она не пришла бы в голову имя Снейп, Грейнджер и профессор Олмагонал и Фред до с Джорджем. А это будет не по поводу коридоров, пожал плечами мальчик. Это будет воздаянием за его прошлые злодеяния, и я бы так поступил только в ответ на действия Джексона. Смысл не в том, чтобы люди видели во мне стихийное бедствие, а в том, чтобы дать всем понять, что нейтральной стороне от меня ничего не грозит, но тыкать в меня палкой чрезвычайно опасно. Мальчик улыбнулся днемя губами. Возможно, я закажу в ежедневном пророке объявление о том, что любой, кто хочет и дальше выступать против меня, познает истинную суть хаоса, но тот, кто оставит меня в покое, может спать спокойно. Нет. Голос старого волшебника стал глубже, в нём появилось что-то от его истинного возраста и могущества. Нет, Гари, такого случиться не должно. Ты ещё не знаешь, что такое битва. Не понимаешь, что по-настоящему происходит, когда враги сходятся в бою. И потому ты мечтаешь, как и все мальчишки, научить врагов тебя бояться. Меня пугает, что ты в своём слишком юном возрасте уже, возможно, обладаешь достаточной силой, чтобы притворить некоторые из этих мечтаний в жизнь. С этой дороги нет поворота не ведущего в Вальмугари, ни одного. Это дорога Тёмного Лорда, можешь быть уверен. Мальчик заколебался и бросил взгляд на пустой помост, где Фоукс иногда давал отдых крыльям. Мало кто заметил бы это быстрое движение глаз, но старому волшебнику оно было очень знакомо. Хорошо, оставим вопрос о том, что нужно научить их меня бояться, наконец сказал мальчик. Его голос был всё так же твёрд, но утратил часть холодности. Тем не менее, я считаю, вы всё равно не имеете права допускать страдания детей из страха, что могут сделать люди вроде лорда Джексона. Весь смысл вашей работы защищать детей. Если лорд Джексон действительно попытается помешать вам, сделайте всё, чтобы его остановить. Дайте мне полный доступ к моим банковским хранилищам, и я лично возьму ответственность за всё, что произойдёт после запрета хулиганства в Хогвартсе. И неважно, кто попробует вмешаться лорд Джексон или кто-нибудь ещё. Старый волшебник медленно покачал головой. "Гарри, похоже, ты считаешь, что стоит мне только использовать всё моё могущество, и всех моих врагов сметёт как пушинок. Ты ошибаешься. Люциус Малфой манипулирует министром Фаджем. Через Ежедневный пророк он воздействует на всю Британию, и ему лишь на малую долю не хватает власти в попечительском совете, чтобы изгнать меня из Хогвартса". Амилия Бунс и Бартемиус Кроуч союзники, но даже они отступят в сторону, если мы начнём действовать безрассудно. Мир, который тебя окружает, гораздо более хрупок, чем тебе кажется, и мы должны тщательно обдумывать каждый шаг. Старая война волшебников так и не закончилась, Гарри. Она просто приняла другую форму. Чёрный король уснул, и его фигурами до поры распоряжается Люциус Малфой. Думаешь, он позволит тебе безнаказанно взять пешку своего цвета? Мальчик улыбнулся. От его улыбки опять веяло холодом. Ладно, я придумаю способ сделать так, чтобы соратникам лорда Джексона показалось, будто он предал собственную сторону. Гарри Препятствия означают, что пора мыслить творчески, директор. Они не означают, что нужно бросить детей, которых вы должны защищать. Пусть свет победит. И если это приведёт к новым неприятностям, мальчик пожал плечами. Пусть свет победит снова. Так быть, может, сказали бы Фениксы, умея они изъясняться словами. Но ты не понимаешь, какова цена Феникса. Последние два слова старый волшебник произнёс необычайно отчётливо. Его голос будто бы породил эхо, и кабинет наполнился грохотом. Между древним щитом на стене и вешалкой, распределяющей шляпы, камень-стен начал струиться и течь. Он перелился в две ограждающие колонны с проходом между ними, в котором виднелась лестница, ведущая наверх во тьму. Старый волшебник развернулся и зашагал к этой лестнице, а потом оглянулся на Гарри Поттера. «Идём!» В голубых глазах старого волшебника не было привычной искорки. «Раз уж ты настроен настолько серьёзно, что без приглашения прорвался в мой кабинет, почему бы не пойти ещё дальше?» У каменной лестницы не было перил, поэтому, сделав несколько шагов вверх, он достал палочку и сказал Лёмос. Директор не оглянулся, и казалось, он не смотрел под ноги, словно взбирался по этим ступеням достаточно часто, чтобы ему не нужно было их видеть. Мальчик знал, что ему надо бы испытывать любопытство или страх, но места для этого в голове уже не оставалось. Все его силы уходили на то, чтобы не дать медленно кипящему внутри гневу выплеснуться наружу. Лестница оказалась короткой, всего один прямой пролёт без поворотов и изгибов. Ступени привели к цельнометаллической двери. В голубом свете заклинания Гэри дверь выглядела чёрной. Значит, сам металл был либо чёрным, либо, возможно, красным. Альбус Дамблдор взмахнул длинной палочкой перед собой и тем же странным голосом, который отдался эхом в ушах Гэри, словно впечатываясь в его память, произнёс: "Судьба Феникса". Последняя дверь открылась, и Гарри проследовал за Дамблдором внутрь. Зал внутри выглядел сделанным из того же чёрного металла, что и ведущая в него дверь: чёрные стены, чёрный пол. Потолок тоже был чёрным, но с него на белой цепи свисал хрустальный шар, от которого исходило серебряное сияние. Он условно имитировал свечение патронуса, хотя и было ясно, что это не настоящий свет патронуса. В зале стояли постаменты из чёрного металла. На них можно было разглядеть движущиеся фотографии, цилиндры наполовину заполненные какой-то тускло мерцающей серебряной жидкостью, одинокие маленькие предметы: обгоревшее серебряное ожерелье, смятая шляпа, невредимое золотое обручальное кольцо. На многих постаментах было всё сразу: фотография, серебряная жидкость, предмет. Также на многих постаментах лежали волшебные палочки, сломанные, обгоревшие, Некоторые выглядели так, словно дерево каким-то образом расплавилось. Целых палочек было мало. Гари не сразу понял, где он оказался, но затем его горло внезапно перехватило. Казалось, ярость внутри получил удар молотом, возможно, сильнейший удар за всю его жизнь. "Это не все погибшее в моих войнах", сказал Альбус Дамблдор. Он стоял спиной к Гари, и мальчик видел только его седые волосы и отливающие жёлтым одежды. Далеко не все, только мои ближайшие друзья и те, кто погиб из-за худших моих решений. Тут покоится память о них. Это место тех, о ком я жалею больше всего. Гари попробовал посчитать постаменты, но не смог. Наверное, около сотни. Зал Чёрного Метеллы был не маленьким, и в нём явно хватало места для новых постаментов. Альбус Дамблдор повернулся к Гарри. Глубокие голубые глаза под бровями отливали сталью, но голос его был спокоен. "Мне кажется, ты ничего не знаешь о цене Феникса", тихо сказал он. "Мне кажется, ты не злой человек, а лишь ужасно невежественный и твёрдый в своём невежестве, как я когда-то давно". Однако я ни разу не слышал Фоукса так ясно, как ты в тот день. Наверное, я был уже слишком стар и полон горя, когда ко мне пришёл мой Феникс. Если я что-то не понимаю в том, насколько я должен быть готов сражаться, поделись со мной этой мудростью. В голосе старого волшебника не было злости. Удар, перехватывающий дыхание, как после падения с метлы, нанесли обгоревшие и разбитые палочки ту склад свечевую, ещё своей смертью в серебряном свете. Или же развернись и покинь это место. Но тогда я не желаю больше слышать об этом. Гари не знал, что сказать. В его жизни не случалось ничего подобного, и все слова пропали. Если бы он поискал, он бы их нашёл, но в этот миг ему не верилось, что у этих слов будет смысл. Неправильно, если человек может победить в любом споре просто потому, что люди умирали из-за его решений, но даже понимая это, Гари не мог ничего сказать. Не было таких слов, которые Гари имел бы право произнести. И Гарри почти развернулся и ушёл из этого места, но вдруг осознал, что, вероятно, какая-то часть Альбуса Дамблдора всегда находится в этой комнате. Всегда. Неважно, где бы ни был он сам. И что, находясь в подобном месте, можно сделать что угодно, потерять что угодно, если это будет значить, что тебе не придётся сражаться вновь. Один из постаментов привлёк внимание Гарри. Фотография на нём не двигалась, не улыбалась и не махала рукой. Это была магловская фотография женщины, серьёзно смотревшей в камеру. Её каштановые волосы были заплетены в косы в обычном магловском стиле, какого Гари не видел ни у одной колдуньи. Рядом с фотографией стоял цилиндр с серебристой жидкостью, но никаких предметов, ни оплавленного кольца, ни сломанной палочки. Гари медленно сделал несколько шагов вперёд и остановился перед постаментом. Кто она? — спросил он, и собственный голос показался ему незнакомым. «Её звали Трисия Гласвелл», — ответил Дамблдор. «Мать могла рождённой дочери, которую убили пожиратели смерти. Она была сыщиком правительства Маглов, и после смерти дочери передавала информацию от властей Маглов в Орден Феникса. Но её предали, и она попала в руки Волан-де-Морта». Голос старого волшебника дрогнул. Её смерть не была лёгкой, Гари. Она спасла кому-нибудь жизнь, спросил Игари. Да, тихо произнёс волшебник. Спасла. Гари поднял взор от постамента и взглянул на Дамблдора. Стал бы мир лучше, если бы она не сражалась? Нет, не стал бы, устало и печально отозвался Альбус. Он казался ещё более сэгбенным, как если бы складывался сам в себя. Вижу ты до сих пор не понимаешь. Думаю, и не поймёшь пока сам. Ох, гари. Давным-давно, когда я был не сильно старше тебя нынешнего, я узнал настоящее лицо насилия и его цену. Давать волю смертельным проклятиям по любой причине, по любой причине, гари. Дурное дело, поручное по своей природе, ужасное, как темнейший из ритуалов. Насилие, однажды начавшись, нападает на любую жизнь рядом с собой подобно летифолду. Гари, я бы предпочёл, чтобы ты избежал урока, на котором это понял я. Гари отвел взгляд от голубых глаз и уставился в чёрный металл пола. Директор очевидно пытался донести до него нечто важное, и Гари не мог просто отвергнуть его слова. Когда-то жил маггал по имени Махатма Ганди. начал Гари, смотря в пол, который считал, что правительство Магловской Британии не должно править его страной, и он отказался сражаться. Он убедил всю свою страну не сражаться. Вместо этого он сказал своим людям идти к британским солдатам и дать убить себя без сопротивления. И когда Британия не смогла больше этого выносить, мы оставили его страну Когда я читал об этом, я думал, что это прекрасно. Я думал, что это превосходит все войны, которые вели с помощью орудий или мечей. Они, правда, добились своего. Это действительно сработало. Ганди набрал воздуха. Но потом я узнал, что во время Второй мировой войны Ганди сказал своим людям, что в случае вторжения нацистов, они должны придерживаться той же политики мирного сопротивления. Но нацисты просто застрелили бы всех попавшихся на глаза. И, возможно, Винстон Черчилль всегда чувствовал, что должен быть путь лучше, какой-то умный путь к победе, который не требует причинения боли никому. Но он не смог найти его, и ему пришлось сражаться. Горев взглянул на директора, который смотрел на него. Уинстон Черчилль это человек, который пытался убедить британское правительство не отдавать Чехословакию Гитлеру в обмен на мирное соглашение, убеждал дать немедленный отпор. Мне знакомо это имя Гари. отозвался Дамблдор. Губы старого волшебника дёрнулись вверх. Хотя честность заставляет меня сказать, что старина Уинстон никогда не был склонен к моральным терзаниям даже после дюжины рёмок огневки. Смысл в том, продолжил Иггри, когда пришёл в себя после осознания, с кем он разговаривает, и подавил внезапно вернувшееся ощущение, что он чудовищно обнаглевший невежественный ребёнок, который не имеет права находиться в этой комнате и задавать вопросы Альбусу Дамблдору. Смысл в том, что фраза насилие это зло не ответ. Она не говорит, когда сражаться, а когда нет. Это трудный вопрос, но Гандди отказался искать на него ответ, и поэтому я стал меньше уважать его. «А каков твой ответ, Гарри?» – тихо спросил Дамблдор. «Можно сказать, что никогда нельзя отвечать насилием на насилие», – ответил Гарри. что рисковать чьей-то жизнью можно лишь чтобы спасти ещё больше жизней. Это хорошо звучит, но проблема в том, что если полицейский видит, как грабитель лезет в чей-то дом, он обязан попытаться его остановить, даже с учётом того, что грабитель может начать сопротивляться и кто-нибудь может пострадать или даже погибнуть, даже с учётом того, что грабитель возможно пытался украсть только драгоценности, которые всего лишь вещи. потому что если никто не будет осложнять жизнь грабителям, то грабителей будет всё больше и больше. И даже если они будут воровать всего лишь вещи, то... основа общества... Гэри сбился. В этой комнате его мысли оказались не столь упорядочены, как ему обычно представлялось. Ведь должно быть какое-то прекрасное логическое объяснение на языке теории игр. Он должен его хотя бы увидеть. Но оно ускользало от него. Естребы и голуби. Разве вы не понимаете, если злодеи готовы прибегнуть к насилию для получения желаемого, а добрые люди всегда будут уступать, поскольку насилие слишком ужасно, чтобы его применять, то это это не общество, в котором стоит жить, директор. Неужели вы не осознаёте, что хулиганы делают с Хогвартсом и более всего с факультетом Слизерина? Война слишком ужасна, чтобы так рисковать, ответил старый волшебник. И всё же она грядёт. Волан-де-Морт возвращается, черные фигуры собираются. Северус – одна из важнейших наших фигур в этой войне. Но наш злобный профессор Зельеварения должен внешне, как говорится, соответствовать своей роли. Если за это можно заплатить чувствами детей, всего лишь их чувствами Гарри. Голос старого волшебника был очень тих. то нужно быть чудовищно невежественным в военных делах, чтобы счесть это плохой сделкой. Это не сложный выбор Гарри. Сложный выглядит вот так. Волшебник никуда не показывал. Он просто стоял на месте посреди постаментов. «Вам нельзя быть директором!» выдавил Гарри сквозь жжение в горле. «Мне очень-очень жаль, но нельзя пытаться быть школьным директором и одновременно вести войну!» «Хогвартс не должен быть частью всего этого». «Дети выживут», – устало прикрыл глаза волшебник. «Они бы не пережили Волан-де-Морта. Не интересовался ли ты, Гэри, почему дети в Хогвартсе редко говорят о своих родителях? Потому что всегда в пределах слышимости есть кто-нибудь, потерявший мать или отца, или обоих». «Вот что оставил Волан-де-Морт в прошлый раз». Ничто не стоит того, чтобы такая война началась снова, хотя бы на день раньше, чем должна, или длилась на день дольше, чем должна. В этот раз старый волшебник повёл рукой, как будто указывая на все сломанные палочки. Мы сражались не потому, что так было правильно. Мы сражались, когда было необходимо, когда не оставалось иного выхода. Таким был наш ответ. «Вы поэтому ждали так долго, прежде чем сразиться с Грин-де-Вальдом?» – выпалил Гарри, прежде чем успел подумать. Время замедлилось. Голубые глаза рассматривали его. «С кем ты разговаривал, Гарри?» – спросил старый волшебник. «Нет, не отвечай. Я уже понял». Дамблдор вздохнул. «Многие задавали мне этот вопрос, и всегда я уводил разговор в сторону». Однако в своё время ты должен будешь узнать всю правду. Поклянёшься ли ты никогда не обсуждать это с другими, пока я не дам согласия? Горе хотелось бы получить разрешение рассказать Драку, но клянусь «Грин-де-Вальд владел древним и ужасным устройством, и пока это устройство было у него, я не мог сломить его защиту. Я не мог победить в нашей дуэли. Наш поединок длился много часов, и в итоге Грин-де-Вальд пал от истощения сил. И я бы умер после этого, если бы не Фоукс. Но пока его союзники-маглы приносили кровавые жертвоприношения, поддерживая его силы, Грин-де-Вальд бы не пал. «Никто не должен знать о том зловещем устройстве, принадлежавшем Грин-де-Вальду. Никто не должен подозревать о нём. Не должно быть ни единого намёка. И больше я тебе сейчас ничего не скажу». «Вот так, Гарри. Никакой морали, никакой мудрости. Вот что тогда произошло». Гарри медленно кивнул. Это не было совершенно невероятным по стандартам магии. «А затем...» Ещё тише продолжил Дамблдор, словно разговаривая с самим собой. Поскольку победил его именно я, когда я сказал, что он не должен умереть, все повиновались мне, хотя его крови требовали тысячи, и был он заключён в Нурменгарде, тюрьме, построенной им самим, и пребывает там по сей день. Я не собирался убивать Гриндевальда на той дуэли, Гарри, понимаешь? Однажды давным-давно я уже пробовал убить его. И это это было это оказалось ошибкой Гари. Старый волшебник держал перед собой свою тёмно-серую палочку и смотрел на неё так, словно это был хрустальный шар из магловской фэнтези, чаша, в которую можно заглянуть и увидеть ответы. И тогда я думал, думал, что я никогда не должен убивать. А потом появился Волан-де-Морт. Старый волшебник вновь поднял взгляд на Гарри и хрипло продолжил. «Он не похож на Грин-де-Вальда Гарри. Ничего человеческого в нём не осталось. Его ты должен уничтожить. Ты не должен колебаться, когда наступит время. К нему одному, изо всех существ в этом мире, ты не должен выказать милосердия». И когда закончишь, ты должен забыть об этом, забыть, что ты сделал, и вернуться обратно к жизни. Сохрани свою ярость для этого и только для этого. В кабинете повисла тишина. После множества долгих секунд она была прервана коротким вопросом. Есть ли дементоры в Нурмэнгарде? Что? переспросил старый волшебник. Нет. Даже его я бы не обрёк на такую участь. Старый волшебник смотрел на юннова мальчика, который выпрямился и изменился в лице. Другими словами, мальчик словно забыл, что в комнате кроме него есть ещё кто-то. Уже известно, как удержать могущественного тёмного волшебника в тюрьме без дементоров, и люди знают, что они это знают. Гари? Нет. Мальчик поднял голову, и его глаза вспыхнули зелёным огнём. Я не принимаю ваш ответ, директор. Фукс поручил мне миссию, и теперь я знаю, почему он доверил её мне, а не вам. Вы готовы принять состязание сил, при котором плохие парни побеждают? Я нет. Это тоже не ответ. На лице старого волшебника не отразилась его боль. Он давно научился её скрывать. Отказ что-то принять ничего не меняет. Быть может, ты просто слишком юн, чтобы понять этот вопрос, Гари, несмотря на то, как ведёшь себя внешне. Лишь в детских мечтаниях можно выиграть все битвы и не оставить без внимания ни одно злодеяние. Вот почему я могу уничтожить дементоров, а вы нет, потому что я верю, что тьма может быть разрушена. У старого волшебника перехватило дыхание. Цена Феникса не неизбежна, сказал мальчик. Это не часть какого-то глубокого равновесия, встроенного в мироздание. Это всего лишь та часть задачи, где вы ещё не придумали способ жульничать. Старый волшебник открыл рот, но не произнёс ни слова. Серебряный свет падал на разломанные палочки. "Фукс поручил мне миссию", повторил мальчик. И я не отступлю от этой миссии, даже если мне понадобится разрушить всё министерство для её выполнения. Вот та часть ответа, которую вы упускаете. Нельзя просто остановиться и сказать: "Ну что ж, похоже мне никак не удастся придумать способ положить конец хулиганству в Хогвартсе, и так это и оставить". Нужно просто искать ответ, пока он не найдётся. И если он потребует разрушить всю калицию Люциуса Малфоя, что ж, прекрасно. А настоящая битва, битва против Воландеморта, дрожащим голосом спросил старый волшебник. Что ты сделаешь, чтобы выиграть её, Гарри? Разрушишь весь мир? Даже если ты когда-нибудь заполучишь такое могущество, этого не хватит, чтобы совсем избежать потерь. Возможно, ничего для этого не хватит. Если ты уже сейчас ведёшь себя так, это ни что иное, как безумие. Я спросил профессора Квирла, почему он засмеялся после того, как наградил Гермиону сотней баллов, сказал мальчик ровным голосом. и профессор Квирл ответил. Это не точно его слова, но он сказал примерно следующее. Его чрезвычайно позабавило, что великий и добрый Альбус Дамблдор сидел там и ничего не делал в ответ на мольбу о помощи бедной и невинной девочке, а он сам наоборот её защитил. И еще он сказал, что когда добрые высокоморальные люди завязываются узлом, они обычно не делают ничего. А если все-таки начинают действовать, то их едва ли можно отличить от тех, кого мы называем плохими. В то же время он сам может помочь невинной девочке, когда захочет, потому что он не является хорошим человеком. И мне следует помнить об этом всякий раз при мысли о том, чтобы вырасти хорошим. Старый волшебник не показал силу полученного удара. Только если бы кто-нибудь смотрел очень внимательно, он смог бы заметить немного расширившиеся глаза. "Не волнуйтесь, директор", сказал мальчик. "У меня ещё не перемкнула цепи. Я знаю, что должен учиться до брате Угермиону и Фоукса, а не у профессора Квирла или вас, что возвращает меня к настоящей цели моего визита". Время Гермионы слишком ценно, чтобы тратить его на отработки. Профессор Снейп отменит их, заявив, что я его шантажировал. Поколебавшись, старый волшебник кивнул головой. Серебряная борода медленно качнулась. "Это будет не лучшим вариантом для неё, Гарри", сказал он, "но можно устроить, что она будет отрабатывать своё наказание у профессора Бинса, и вы сможете заниматься вместе в его аудитории". Хорошо, ответил мальчик. Думаю, я обсудил с вами всё, что хотел. Можете быть уверены, что в следующий раз, когда мне покажется, что вы действуете на стороне плохих парней или позволяете им победить, я сделаю всё, что, по моему мнению, сказал бы мне Фокс, не взирая на то, сколько неприятностей может за этим последовать. Надеюсь, мы прояснили этот вопрос. Мальчик замолчал, повернулся и вышел из комнаты сквозь открытую дверь из чёрного металла. Спустя секунду послышался люмос и показался свет волшебной палочки. Старый волшебник молча стоял в тишине среди осколков судей, которые ему пришлось оставить позади. Дрожащая морщинистая рука потянулась к очкам полумесяцам. Голова мальчика вынырнула из проёма. Вы не включите лестницу, директор? Я бы предпочёл не повторять заново всё, что я сделал, чтобы уйти тем же путём, которым я пришёл. Ступай, Гарри Поттер. ответил волшебник Лестница примет тебя Чуть позже более ранняя версия Гэри, которая из 9 вечера невидимой ждала у горгулий. Прошло за заместителем директора через открытые для неё проход. Вместе с ней доехала до самого верха на вращающихся ступенях, а затем, не снимая мантию, трижды повернула моховик времени. После слова профессор Квирл и На тёмной лесной поляне, небрежно прислонившись спиной к грубой серой коре бука, ждал профессор защиты. В эти поздние дни марта дерево ещё не успело покрыться листвой, и его ствол и крона походили на бледную руку, тянущуюся из земли к небу тысячей растопыренных пальцев. Несмотря на раннюю весну, лишь на немногих деревьях начали появляться почки. Ветви вокруг профессора защиты и над ним росли так густо, что из земли было почти невозможно увидеть небо. По пути над древесной сетью пересекалось столь часто, что если бы над ними и оказался летун на метле, ищущий кого-то внизу, ему было бы легче полагаться на слух, а не на зрение. Особенно с учётом того, что в запретном лесу уже практически стемнело, невидимое солнце уже почти опустилось за горизонт, и лишь несколько его затухающих лучей подсвечивали верхушки самых высоких деревьев. Послышался очень тихий звук шагов, почти неслышных даже на лесной почве. Судя по походке, человек привык двигаться незаметно. Ни не хрустнуло ни одна веточка, не зашелестел ни один листик. "Добрый день", сказал профессор Квирул, не потрудившись даже перевести взгляд в сторону гостя. Его руки по-прежнему свисали по бокам. На полене из воздуха появилась фигура, закутанная в чёрный плащ. Она посмотрела налево, затем направо. В опущенной правой руке была палочка, настолько серая, что казалась почти серебряной. Не понимаю, почему для встречи вы выбрали именно это место, холодно произнёс Северус Снейп. О, я подумал, что вы предпочтёте сохранить этот разговор в тайне, профессор Квиррел ответил настолько ленивым тоном, словно этот вопрос не имел ни малейшего значения. Пусть в Хогвартсе есть уши, и вы ведь не хотели бы, чтобы директор узнал о вашей роли в вчерашней истории. Казалось, мартовский холод усилился. Я не знаю, о чём вы говорите, ледяным тоном заявил профессор зельеварения. Вы прекрасно знаете, о чём мы говорим, весело ответил профессор Квирл. В самом деле, мой дорогой профессор, не стоит лезть в дела идиотов, если вы не готовы мгновенно защитить себя от любого применения силы с их стороны. Руки профессора защиты по-прежнему расслабленно висели по бокам. И тем не менее, кажется, ни у кого из этих идиотов не сохранилось в памяти зрелище вашего падения, и ни одна юная леди не помнит о вашем присутствии. «В связи с этим встает крайне занимательный вопрос. Зачем вы пошли на столь выдающиеся меры? Осмелюсь даже сказать, отчаянные меры. Как применение аж 52 заклинаний забвения?» Профессор Квирл повернул голову. «Вы испугались, что о вас подумают какие-то там ученики?» «Думаю, нет. Вас ужаснуло, что эта история станет известна вашему доброму другу Лорду Малфою?» Но эти глупцы прямо на месте придумали вполне убедительное оправдание вашему присутствию. Нет. Есть лишь один человек, чья власть над вами столь велика, и который будет очень возмущён, узнав, что вы плетете интриги без его ведома. Ваш настоящий и тайный хозяин, Альбус Дамблдор. Что? прошептал профессор зельеварения. На его лице отчётливо читалась ярость. Но сейчас, судя по всему, вы действуете самостоятельно. И я крайне заинтригован тем, что вы задумали и почему. Профессор Защиты внимательно посмотрел на чёрный силуэт профессора Зельеварения взглядом человека, который обнаружил чрезвычайно интересное насекомое. Но и только. Я не слуга Дамблдора, холодно сказал профессор Снейп. В самом деле, поразительная новость. Профессор защиты слегка улыбнулся. Расскажите об этом поподробнее. Последовало длительное молчание. С какого-то дерева ухнула сова. В тишине звук показался очень громким. Ни один из мужчин даже не моргнул. Вы же не хотите, чтобы я стал вашим врагом, Квирл, очень тихо произнёс Северус Снейп. Правда? Откуда вы знаете? С другой стороны, продолжил тем же тоном профессор Зельеварения. У моих друзей появляется много возможностей. Человек, прислонившийся к Сера и Кари, поднял брови. Например, я знаю многое об этой школе, многое, о чём вы можете даже не подозревать. Профессор Снейп выжидающе умолк. "И чрезвычайно занимательно", профессор Квирл с утомлённым видом принялся изучать ногти. "Продолжайте". Я знаю, вы исследовали коридор на третьем этаже. Вы ничего такого не знаете, профессор Защиты выпрямился. Не блефуйте, Северус Снейп. Меня это раздражает. А вы не в том положении, чтобы раздражать меня. Любой знающий волшебник с первого взгляда заметит, что директор опутал коридор безумным количеством защитных чар, паутин, ловушек и ложных ловушек. Более того, там наложены чары древнейшей мощи, установлены магические устройства, про которые до меня не доходило даже слухов, использованы приёмы, которые должно быть взялись из сокровищницы знаний самого Фламеля. Даже тому, кто не должен быть помянут, было бы сложно пройти через всё это незамеченным. Профессор Квирл задумчиво потёр пальцем щёку. но запирает всё это коллопортус на обычной дверной ручке, наложенный настолько слабо, что он не удержал бы и мисс Грейнджер в тот день, когда она вошла в Хогвартс. Никогда в жизни я не встречал настолько очевидной ловушки. Глаза профессора защиты сузились. Я не знаю никого во всём мире, против кого все эти фантастические средства обнаружения имели бы хоть какой-то смысл. Если есть какой-либо волшебник, владеющий древним знанием, о котором я ничего не знаю и против которого поставлена эта ловушка, вы можете обменять эту информацию, мой дорогой профессор, на любое молчание с моей стороны, и я вам ещё буду должен большую услугу. Можно было поклясться, что профессор Квиррел посмотрел на Северуса Снейпа с искренним интересом. Даже слабая тень улыбки не коснулась его губ. Над полёной снова повисла тишина. "Я не знаю, кого именно боится Дамблдор", наконец сказал Снейп. "Но я знаю, какую он положил наживку и кое-что о том, как она на самом деле охраняется". Голос профессора Квиррелла опять поскучнел. "Я похитил её несколько месяцев назад и оставил на её месте фальшивку. Но большое спасибо за предложение". "Вы лжёте". Помедлив, сказал Северус Снейп: "Да я лгу". Профессор Квирл опять прислонился к серому дереву и устремил взгляд на плотную сеть ветвей. Ночное небо едва виднелось сквозь сложные переплетения. "Я просто хотел узнать, поддерживаете ли вы мою ставку, раз уж вы притворяетесь, что знаете так мало". Профессор защиты улыбнулся сам себе. Профессор зельеварения выглядел так, будто он сейчас подавится собственной яростью. Чего вы хотите? На самом деле ничего, профессор Квирул продолжил изучать лесной свод. Мне лишь любопытно. Думаю, мне просто стоит посмотреть, к чему приведут ваши интриги, и я ничего не скажу директору, конечно, пока вы будете готовы оказывать мне услуги время от времени, профессор защиты сухо улыбнулся. Можете идти, Северус Снейп. Хотя я бы не отказался побеседовать с вами в скором времени, если вы захотите честно поведать мне, кому принадлежит ваша верность. Подчёркиваю честно, без масок, которые вы надели сегодня. У вас может оказаться больше союзников, чем вы думаете. Поразмыслить об этом на досуге, друг мой. Послесловие. Дракум Малфой и Радужная полосфера, сплошной купол магии, сам по себе практически бесцветный или лишь отражающий расщеплённый свет, переливалась всеми цветами под сиянием великолепных иллюстр гостиной Слизерина. Под куполом можно было разглядеть искажённое уже с млецу юной ведьмы, которая никогда не сражалась с хулиганами, не входила ни в одну из армий профессора Квирла и на уроках защиты получала в лучшем случае удовлетворительно. Сама она не создала бы радужный барьер даже под страхом смерти. «Но «Ну хватит!» – произнёс Драко Малфой изо всех сил, изображая голосом скуку, хотя под Монтией он весь взмок от пота. Его палочка была направлена на барьер, укрывающий Мелисенту Булл Строуд. Он не мог вспомнить, как он принял это решение. Только что два старшекурсника собирались наложить проклятие на Милисенту. Вся гостиная молча взирала на происходящее, и тогда Рука Драко просто вытащила палочку и создала барьер, вынудив сердце колотиться от адреналина, а нечестный мозг судорожно искать внутри себя объяснения. Старшекурсники, ранее нависшие над Милисентой, повернулись к Драко. На их лицах читалась смесь ярости и потрясения. Грогрей и Винсент рядом с ним тоже вытащили палочки, но пока не направляли их на противника. В любом случае, даже втроём они не могли победить. Но старшекурсники не будут кидаться в него проклятиями. Никто не может быть настолько глуп, чтобы кинуть проклятие в следующего лорда Малфоя. Не из-за боязни летящих проклятий дракув вспотел и сейчас отчаянно надеялся, что капли пота не видны на его лбу. Драку вспотел, потому что у него появилась болезненная уверенность, что даже если он сейчас и выкрутится, то нынешний путь приведет его к краху, и не исключено, что он уже не будет следующим лордом Малфоем. «Мистер Малфой!» – заговорил самый старший с виду парень. «Почему вы ее защищаете?» «Итак, вы обнаружили главу заговора!» – Драку изобразил ухмылку номер два. И позволю себе сказать прямо. Ей, оказалось, первокурсница по имени Мелисента Булстроуд. Она лишь посредник, гений. И что? ответил старшекурсник. Она всё равно им помогала. Драко убрал палочку, и радужная сфера исчезла. Тем же скучающим голосом он спросил: "Вы знали, что вы делаете, мисс Булстроуд?" "Нет", заикаясь, ответила Мелисента. Она по-прежнему сидела за столом, Вы знали, кому предназначены слизеринские сообщения, которые вы передавали? Нет, воскликнула Мелисента. Спасибо, сказал Драко. Вы все, пожалуйста, оставьте её в покое, она всего лишь пешка. Мисс Булстроуд, можете считать, что я вернул вам долг за услугу, которую вы оказали мне в феврале. и Драко повернула голову к своей домашней работе по зелье варенью, отчаянно взывая к Мерлину, чтобы Мелисента не ляпнула какую-нибудь феерическую глупость вроде «Какую услугу?» «Тогда почему?» — громко спросил голос с другой стороны гостиной. «Эти ведьмы пошли туда, куда им предписывала прийти записка Мелисенты!» Вспотев ещё сильнее, Драко поднял голову и посмотрел на Рэндальфа Ли. «Что именно было написано в фальшивой записке?» — спросил Драко. — Там было написано «Приказываю вам явиться именем темной леди Булл Строуд» или «Пожалуйста, ждите меня там, искренне ваша Мелисента». Рэндольф Ли открыл рот, помедлил долю секунды. — Я так и думал, — сказал Драко. — Это не очень хорошая проверка, мистер Ли. Возможно... Потребовалась безумно нервная секунда, чтобы придумать, как высказать свою мысль, не используя слова горьи вроде ложный положительный результат. Возможно, ведь мы пришли туда потому, что кто-то из них просто дружит с Мелиссентой. И Драку опять уставился в свою работу по зельеварению, словно вопрос был полностью исчерпан. Он не обращал внимания на шепотки поползшие по залу, но его не отпускало ужасное болезненное предчувствие. И лишь краем глаза Драко заметил пристальный взгляд Грегори в его сторону. Глаза Драко скользили по домашней работе по астрономии, но он не мог себя заставить на ней сосредоточиться. Он пытался выбросить из головы то, о чём ему рассказывал Гарри Поттер, но сейчас он смотрел на картину с ночным небом в учебнике и понимал, что практически невозможно заставить себя думать так, будто он не знает законы движения планет. Астрономия это благородное, престижное искусство, символ учёности и знания, но только маглы владеют тайными современными артефактами, которые позволяют заниматься ею в миллион миллиардов раз лучше. Гарри пытался объяснить, как это делается, но Драку до сих пор не мог ничего понять, кроме того, что, судя по всему, чтобы заставить неодушевлённые предметы заниматься арифмантикой, даже не нужно магии. Драко смотрел на рисунки созвездий и размышлял, происходит ли что-то подобное на других факультетах. Угрожают ли друг другу постоянно ученики в когтевране? Гарри Поттер однажды рассказал ему, что на самом деле солдаты на поле боя сражаются не за свою страну. Патриотизм может привести их на поле боя, но когда они уже там, они сражаются, чтобы защитить друг друга, друзей, с которыми они служат плечом к плечу. И Гарри заметил, и Драко понял, что тот прав. Нельзя использовать верность лидеру, чтобы вложить силу в заклинание Патронуса. Это не совсем та счастливая мысль. В ней нет правильного тепла. Но если думать о защите кого-то, кто рядом с тобой, говорит тогда задумчиво, добавил, что вероятно именно поэтому Пожиратели Смерти разбежались сразу же, как тёмного лорда не стало. В их отношениях было недостаточно теплатой друг для друга. можно собрать группу включающую Беллатрису Блэк и Амику Сакерау вместе с Лордом Малфоем и мистером Макнаером и удерживать их в строю проклятием Круциатус. Но в тот мгновение, когда хозяин тёмной метки исчез, армии не стало, остался кружок знакомых. Именно поэтому отец проиграл. На самом деле, это была даже не его вина. Отец вообще ничего не мог сделать. Он унаследовал пожирателей смерти, которые не были друг для друга настоящими друзьями. И хотя Драко должен был защитить именно факультет Слизарин, ведь именно ради спасения Слизарина они с Гарри объединились, иногда он не мог удержаться от мысли, что командовать тренировками армии менее утомительно. В армии он работал лишь с учениками трех других факультетов. «Стоит увидеть и озвучить проблему, и её уже нельзя не замечать. И с каждым днём она всё больше и больше раздражает». «Мистер Малфой!» – раздался голос Грегори Гойла. Тот лежал на полу рядом со столом Драко в его маленькой, но отдельной спальне. Грегори делал домашнее задание по трансфигурации, и в этом ему часто нужна была помощь. Драко обрадовался поводу отвлечься от своих мыслей. «Да!» Вы ведь вовсе не интригуете против Грейнджер, произнёс Грегори. Так ведь, судя по голосу, Григорий боялся этого вопроса не чуть не меньше, чем сам Драко. На самом деле вы помогали Грейнджер в тот день, когда вы помогли ей подняться, продолжил Грегори. И раньше, в тот раз, когда вы удерживали её на крыше, вы помогали грязнокровке. Ну да, Драку без малейшей запинки или колебаний изобразил с сарказмом в голосе и снова уткнулся в свою работу по астрономии, изображая абсолютное спокойствие. Он давно опасался подобного разговора, но по крайней мере он уже не раз его мысленно репетировал и придумал, как его правильно начать. Включи мозги, Грегори. Ты же сражался с ней. Ты ведь знаешь, насколько она сильна. И что? Какое-то магловское отродье может быть сильнее тебя? Сильнее ты, Дора, сильнее любого чистокровного на нашем курсе, не считая меня? Ты что, не веришь тому, что говорит отец? Она приёмышь. Её родители погибли на войне, и кто-то отдал её паре маглов, чтобы спрятать. Генерал Грейнджер никак не может быть настоящей грязнокровкой. Драку казалось, что в тишине комнаты можно услышать, как стучит его сердце. Он очень хотел узнать. Ему было необходимо узнать, какое выражение лица сейчас у Грегори, однако он совершенно не мог отвести взгляд от стола. Только не сейчас. Грегори должен был заговорить первым. И тут: "Это Гарри Поттер сказал вам?" спросил Грегори. Голос задрожал и оборвался. Драко поднял глаза от домашней работы и увидел слёзы в глазах Грегори. Очевидно, уловка не сработала. "Я не знаю, что делать", прошептал Грегори. "Я не знаю, что теперь делать, мистер Малфой. Вашему отцу, когда он об этом узнает, ему это не понравится, мистер Малфой. Это не твоё дело решать, что понравится отцу Гойл. Драку слышало, как в его голове отцовский голос сурово произносит эти слова. Именно так отец сказал ему отвечать, если Винсент или Грегорий осмелятся сомневаться в его действиях. А если это не сработает, то Драку должен был ударить их проклятьем. Они не равны ему, говорил отец. И Драку никогда не должен забывать об этом. Драку командует, а не подчиняются. А если Драку не в состоянии удерживать такое положение вещей, что он не достоин унаследовать дом Малфоев. «Все в порядке, Грегори», сказал Драку со всей возможной мягкостью. «Все, что от тебя требуется, обеспечивать мою безопасность. Никто не обвинит тебя в том, что ты следовал моим приказам. Ни мой отец, ни твой», Драку говорил, вкладывая всю теплоту в голос, словно призывая Патронуса. И в любом случае, следующая война не будет похожа на предыдущую. Дом Малфоев существовал задолго до Тёмного Лорда, и иногда лорд Малфой должен вести себя не так, как его предшественник. Отец об этом знает». «Он знает?» – произнёс Грегори дрожащим голосом. «Правда?» – Драку кивнул. «Профессор Квирл тоже знает», – сказал он. «Именно для этого и нужны армии. Профессор защиты прав». Когда наступит следующая война, отец не сможет объединить всю страну. Люди ещё будут помнить о предыдущей войне, но все, кто сражался в армиях профессора Квиррелла, вспомнят, кто были сильнейшие генералы и будут знать, кто достоин вести их. Они провозгласят своим лордом Гарри Поттера, а я стану его правой рукой. И дом Малфоев окажется на вершине, как и всегда. «А если Поттера не окажется рядом, люди даже могут прийти ко мне, поскольку будут мне доверять. Именно над этим я сейчас и работаю. Отец поймет». Грегори вытер слезы и опустил взгляд на свою домашнюю работу по трансфигурации. «Хорошо», — сказал он неуверенно. «Если вы так говорите, мистер Малфой». Из-за лжи, которую он только что сказал своему другу, в душе чувствовалась пустота. Но Дракулиш снова кивнул и вернулся к звёздам. Послесловие. Гермиона Грейнджер и невидимость должна выглядеть как-то поинтереснее. Например, коридоры Хогвартса должны приобретать контуры странных цветов или что-то вроде того. Но на самом деле, по мнению Гермионы, ощущения под мантией невидимости ничем не отличались от ощущений без мантии невидимости. Когда стрягиваешь за весу мягкой чёрной ткани капюшон со своего лица, даже не замечаешь, как она строится перед тобой, и, похоже, мантия совсем не затрудняла дыхания. Да и мир вокруг выглядел точно так же. Разве что когда ты проходил мимо металлических предметов, в них не было и намёка на твоё отражение. Портреты не обращали на тебя внимания, они продолжали заниматься все теми странными делами, которыми бы занимались в будущем одиночестве. Гермиона ещё не пыталась пройти мимо зеркала, она не была уверена, что хотела бы этого. «Ты идёшь, и тебя как будто и нет вовсе. Ни рук, ни ног, только перемещение точки обзора. Нервирующее ощущение, будто ты не просто невидимая, ты не существуешь». Гарри не задал ни одного вопроса, едва она произнесла слово «невидимость», как он принялся вытаскивать мантю и невидимку из кошеля. У неё даже не было возможности рассказать о чрезвычайно секретной встрече с Дафной и Мелисентой Булстроуд, или о том, что Мантия поможет ей защитить других девочек. Гарри просто вручил ей предмет, который, скорее всего, был даром смерти. Если говорить по справедливости, а она старалась быть справедливой, то нужно было признать, что Гарри иногда мог быть самым настоящим другом. Само секретное совещание оказалось огромной неудачей. Мелисента заявила, что она провидец. Гермиона тщательно и довольно подробно объяснила Мелисенте и Дафне, что это в принципе невозможно. На ранней стадии их с Гарри исследований они ознакомились с прорицаниями. Гарри настоял, чтобы они прочли все, что можно было найти не в запретной секции на тему пророчеств. Как заметил Такда Гари, они сберегут множество усилий, если просто найдут провидца, который напророчит им всё, что они откроют в ближайшие 35 лет. Или, говоря на языке Гари, любые способы получить информацию из далёкого будущего могут привести к мгновенной глобальной победе. Но как Гермиона и объяснила Мелиссанте, предсказания нельзя было контролировать. Невозможно было заказать пророчество о чём-нибудь конкретном. На самом деле, так говорилось в книгах, существовало своеобразное накапливающееся давление на время, когда какое-либо значимое событие старалось произойти или же старалось не произойти, и прорицатели были похожи на слабые места, через которые выпускалось это давление, если поблизости оказывался правильный слушатель. Поэтому пророчества говорили лишь о важных значительных событиях, потому что только они создавали необходимое давление. И практически всегда о событии говорил только один предсказатель, так как после произнесения пророчества давление исчезало. Кроме того, как Гермеона далее объяснила Мелиссенте, прорицы никогда не помнили своих пророчеств, ведь сообщение предназначалось не им. И сообщения получались загадками, и только тот, кто присутствовал при первом произнесении пророчества, мог расслышать все смыслы, заложенные в загадку. Мелиссента совершенно никак не могла пророчествовать в любое удобное для неё время о школьных хулиганах и при этом запоминать пророчество. А если бы всё-таки могла, у неё бы получалось что-то вроде: "Кости это ключ, а не Сьюзан Бонс должна быть там". Здесь непереводимая игра слов. Фамилия Абунс буквально переводится как кости. К этому времени Мелисента выглядела уже довольно напуганной, и Гермиона, которая стояла у перифов руки в бока, немного расслабилась, успокоилась и осторожно заметила, что она рада, что Мелисента им помогала, но следуя советам Мелисенты, они несколько раз попадали в ловушки, и поэтому Гермиона правда хотела бы знать, откуда эти сообщения приходили на самом деле. На что Мелисента очень тихо сказала. Но, но она говорила мне, что она прорицательница. Когда Мелисента отказалась выдать свой источник информации, Гермиона сказала Дафни не давить на неё. Дело было не только в том, что Гермиона чувствовала себя ужасно при виде испуганной Мелисенты. Просто у Гермионы было сильное предчувствие, что даже если они найдут того, кто передавал сообщение Мелисенте, выяснится, что он утром просто находил конверты под подушкой. На неё накатило такое же отчаяние, какое она испытывала перед битвой на Рождество при виде схемы Забини с огромным количеством цветных линий и прямоугольников. И... и только сейчас она осознала, почему именно Забини показал ей эту схему. Она почувствовала, что даже для когтевранки жизнь может оказаться слишком переусложнённой. Гермиона начала подъём по короткой спирали жёлтых мраморных ступеней, выступающих из центральной оси. Это был общеизвестный тайный проход, один из самых быстрых путей из подземелий Слизерина в башню Кактиврана, но им могли пользоваться только ведьмы. Гермиона немного недоумевала, почему именно девочкам нужен быстрый способ попадать из Кактиврана в Слизерин и обратно. Поднявшись по лестнице до самого верха и оказавшись в основной части Хогвартса, уже далеко от подземелий Слизерина, Гермиона остановилась и сняла мантию-невидимку. Когда Кашель проглотил мантию, Гермиона повернула направо в короткий коридор. Теперь она машинально осматривалась во всех направлениях. Её блуждающий взгляд упал на затенённый ольков. Чувство дезориентации. И тут внезапно, словно удар с ног сшибателя, на неё нахлынули потрясение и страх. Гермиона даже не успела задуматься о том, что она делает, как палочка сама оказалась у неё в руке и нацелилась на... Кого-то в чёрном плаще, настолько широком и бесформенном, что было совершенно непонятно, скрывается под ним мужская фигура или женская. Венчала фигуру чёрная широкополая шляпа, под которой клубилось что-то похожее на чёрную дымку, мешающее разглядеть лицо. «И снова здравствуй, Гермиона», – прошептал свистящий голос из-под чёрной шляпы из-за чёрной дымки. У Гермионы уже неистово колотилось сердце. Она чувствовала, что её мантия уже промокла от пота, во рту уже ощущался привкус страха. Девочка не знала, почему её так внезапно захлестнул поток адреналина, но рука сжала палочку ещё сильнее. «Кто вы?» – требовательно спросила Гермиона. Шляпа слегка наклонилась. В пришедшем из чёрной дымки сухом, как пыль, голосе не было слышно ни тени ни эмоций. «Последний союзник». проговорил свистящий шёпот. Тот, кто отвечает, когда все остальные молчат, возможно, я твой единственный настоящий друг во всём Хогвартсе, Гермиона, потому что ты недавно была свидетельницей, как другие предпочли молчать, когда ты так нуждалась. Ваше имя. Чёрный плащ слегка повернулся туда-сюда. Это не выглядело как пожимание плечами, но смысл был тот же. Это загадка юная, как те вранка. Пока ты её не разгадаешь, можешь называть меня как тебе вздумается. Её ладонь уже вспотела, но полочка крепко сидела в руке благодаря спиральным насечкам на дереве. "Ну, мистер невероятно подозрительная персона", ответила Гермиона. "Что вы хотите от меня?" "Неправильный вопрос", раздался шёпот из чёрной дымки. "Тебе следует спросить, что я могу тебе предложить". "Нет, твёрдо произнесла девочка. Не думаю, что мне действительно следует задавать такой вопрос. Из-за чёрного тумана послышался смешок. Не власть, прошептал голос. Не богатство. Тебя мало заботят подобные материи, не так ли, юная как те вранка? Знание. Вот что у меня есть. Я знаю, что разворачивается в школе, все скрытые планы всех игроков. Все ответы этой загадки. Мне известна истинная причина того холода, что ты замечаешь в глазах Гарри Поттера. Я знаю истинную причину загадочной болезни профессора Квиррелла. Я знаю, кого на самом деле боится Дамблдор. Замечательно, сказала Гермиона Грейнджер. А вы знаете, сколько раз надо лизнуть конфету на палочке, чтобы добраться до начинки? Чёрная дымка, казалось, слегка потемнела, а в зазвучавшем голосе послышались нотки разочарования. Значит, тебе совсем не любопытно узнать правду, скрытую за завесой лжи и юнное, как те вранка. 187, сказала она. Я однажды пробовала, и получилось именно столько. Палочки едва не выскальзывали из пальцев. В них ощущалась такая усталость, будто она держала палочку не считаноее минуты, а уже несколько часов. Голос прошептал: "Профессор Снейп, тайный пожиратель смерти". Гермиона чуть не выронила палочку. "Ага", удовлетворенно прошептал голос. "Я подумал, что это может заинтересовать тебя. Итак, Гермиона, хочешь ли ты узнать ещё что-нибудь о своих врагах или о тех, кого ты зовёшь друзьями?" Она не отрывала глаз от чёрной дымки под широкой шляпой, лихорадочно пытаясь собраться с мыслями. Профессор Снейп пожиратель смерти. Кто бы мог захотеть рассказать что-то подобное ей? Зачем? Что происходит? это произнесла дрожащим голосом Гермиона. Это чрезвычайно серьёзное дело, если это действительно правда. Почему вы говорите это мне, а не директору Дамблдору? Дамблдор не сделал ничего, чтобы остановить Снейпа, прошептал чёрный туман. Ты сама видела это, Гермиона. Хогварт сгниёт с головы. Все беды этой школы, абсолютно все, начались с безумного директора. Ты одна осмелилась бросить ему вызов. И поэтому я разговариваю с тобой. «А с Гарри Поттером вы разговаривали?» Спросила Гермиона, стараясь говорить как можно спокойнее. Если это и есть помогающий ему призрак. Чёрный туман стал темнее, а потом посветлел, как будто изображая отрицание. Меня пугает Гарри Поттер. Послышался шёпот. В его глазах холод, за его спиной поднимается тьма. Гарри Поттер убийца, и все, кто встанут на его пути, умрут. Даже ты, Гермиона Грейнджер, если посмеешь по-настоящему противостоять ему. Тьма, проецирующаяся в его глазах, дотянется до тебя и уничтожит. Это я знаю точно. «Значит, вы не знаете и половины того, что вы якобы знаете!» Голос Гермионы стал твёрже. «Гарри действительно меня пугает, но не из-за того, что он может когда-либо сделать мне. Меня пугает, что он может сделать, чтобы защитить меня!» «Ты ошибаешься!» Шёпот не допускал даже возможности для возражений. «Когда-нибудь Гарри Поттером полностью овладеет тьма Гермиона, и он обратится против тебя!» Однажды он растопчет тебя, не пролив ни слезинки. Он даже не заметит этого. Это вы ошибаетесь, воскликнула Гермиона, хотя по её спине побежали мурашки. Она вспомнила одну из фраз Гарри. Кстати, что вы знаете и почему вы думаете, что вы это знаете? Время, казалось, голос оборвал сам себя. Для этого ещё будет время, потому что сейчас потому что сегодня Гарри Поттер тебе не враг. И тем не менее, ты находишься в величайшей опасности. Вот в это я могу поверить, сказала Гермиона Грейнджер. Ей очень не хотелось взять палочку в другую руку. Казалось, что правая рука сейчас просто упадёт без поддержки. Голова раскалывалась от боли, как будто она смотрела в эту чёрную дымку уже дни напролёт. Гермиона никак не могла понять, почему она устала так быстро. «Люциус Малфой обратил на тебя внимание, Гермиона». Шепот усилился, оставив былую бесстрастность и приобретя различимую нотку озабоченности. «Ты унизила Слизерин, ты победила его сына в битве. Ты и раньше смущала всех сторонников Пожирателей Смерти, потому что ты могла рождённая, которая обладает большей волшебной силой, чем какой-либо чистокровный». А теперь ты становишься известной. Весь мир следит за тобой. Люциус Малфой ищет способ раздавить тебя, Гермиона, причинить тебе боль, а возможно, даже убить. И у него есть свои средства, чтобы этого добиться. Шёпот стал настойчивым. "Это всё?" не услышав продолжения, спросила Гермиона. Если бы на её месте оказались бывший полковник Забини или Гарри Поттер, они бы наверняка начали задавать хитрые вопросы, чтобы собрать побольше информации, но Гермиона чувствовала, что её мысли текут медленно и устало. Больше всего ей нужно было выбраться отсюда и на какое-то время лечь и отдохнуть. Ты мне не веришь, послышался шёпот, теперь более тихий и печальный. Почему, Гермиона? Я лишь пытаюсь тебе помочь. Гермиона отступила на шаг от тёмного алкова. "Почему, Гермиона?" потребовал голос, перейдя в шипение. "Хотя бы такую малость ты можешь мне сказать. Ответь мне." А потом голос прервался и продолжил уже спокойнее. "А потом, полагаю, ты можешь идти. Только скажи мне, почему?" Возможно, ей не следовало отвечать. возможно, ей стоило просто повернуться и сбежать, или ещё лучше сначала вызвать радужную стену, а потом сбежать, крича, что есть сил. Но неподдельная боль, звучащая в этом голосе, остановила её и заставила ответить. "Потому что вы выглядите чрезвычайно тёмной, жуткой и подозрительной личностью", сказала Гермиона Старэйз говорить вежливо, несмотря на то, что её палочка по-прежнему целилась в фигуру в чёрном плаще, в безликую чёрную дымку. И это всё, недоверчиво прошелестел его голос, казалось, его переполняет печаль. Я думала тебе лучше, Гермиона. Уверен, такая как ты, вранка, как ты, самая умная как вранка своего поколения, которой Хогвартс может гордиться. Знает, что внешность бывает обманчива. Да я знаю, ответила Гермиона. Она сделала ещё один шаг назад. Усталые пальцы стиснули палочку. Но люди иногда забывают, что хотя внешность и может быть обманчива, обычно это не так. Голос помолчал. «Ты умна», — сказал он наконец. Черный туман рассеялся. Гермиона увидела лицо, которое он скрывал. Узнавание панически впрыснуло в кровь ударную дозу адреналина. Чувство дезориентации. И тут внезапно, словно удар с ног сшибателя, на нее нахлынули потрясения и страх. Гермеона даже не успела задуматься о том, что она делает, как палочка сама оказалась у неё в руке и нацелилась на сияющую даму в длинном белом платье, которое колыхалось словно от невидимого ветра. Ни рук, ни ног дамы не было видно. Лицо скрывало белое вуаль, и вся она светилась, не как призраки, не как прозрачное существо, а лишь будто её окружал мягкий белый свет. Гермиона с открытым ртом уставилась на это прекрасное видение, не понимая, почему её сердце так колотится и почему она так напугана. «И снова здравствуй, Гермиона!» Из белого сияния под вуалью донёсся дружелюбный шёпот. «Меня послали помочь тебе, поэтому прошу тебя не бойся. Я буду во всём твоей верной слугой, потому что тебе, моя леди, предначертана удивительнейшая судьба». Глава 78. Цена бесценного прилюдия журничества. Суббота, 4 апреля 1992 года. Мистер и мисс Дэвис выглядели довольно нервно. Они сидели в особой ложе на квидичном стадионе Хогвартса, но сегодня из мягких кресел открывался вид не на летающие метлы, а на гигантский квадрат из чего-то похожего на пергамент. На большой белой пустоте вскоре появятся окна, через которые будут видны трава и солдаты. Но сейчас там было лишь отражение серого пасмурного неба. Судя по всему, вскоре разразится буря, хотя маги синоптики обещали, что дождь начнётся не раньше наступления темноты. По древней традиции хогварцев всяким там родителям следовало держаться подальше, примерно по тем же причинам, по которым нетерпеливым детям говорят выйти из кухни и не путаться под ногами. Учитель встречался с родителями только если он считал, что те ведут себя как-то неправильно. Нужны были исключительные обстоятельства, чтобы администрация Хогвартса подумала, что она должна перед вами оправдываться. Грубо говоря, в каждом конкретном случае на стороне администрации Хогвартса были 800 лет выдающейся истории, которых не было у вас. Поэтому мистер и миссис Дэвис настояли на аудиенции у заместителя директора Макгонагалл с определённым трепетом. Было трудно набраться надлежащего чувства возмущения, чтобы противостоять той же почтенной ведьме, которая 12 лет и 4 месяца назад назначила вам обоим двухнедельные отработки за стук в замок зачатия Трейси. С другой стороны, набросав храбрости мистеру и миссис Дэвис помог экземпляр придиры, которыми они сердито размахивали. Передовица журнала ярким жирным шрифтом вещала на весь мир. Соглашение с Потером, Боунс Дэвис Грейнджер в любовном прямоугольнике страха. И таким образом мистер и миссис Дэвис пробили себе дорогу в преподавательскую ложу на трибунах квидичного стадиона Хогвартса, откуда открывался прекрасный вид на экраны, установленные профессором Квирелом. И теперь они могли своими глазами увидеть, что за чертовщина происходит в этой школе. Простите за выражение, заместитель директора Маггонал Место слева от мистера Дэвиса занимал ещё один обеспокоенный родитель, беловолосый мужчина в элегантной чёрной мантии непревзойдённого качества, некий Люциус Малфой, политический лидер сильнейшей фракции в Вингенгамоте. Слева от лорда Малфоя с презрительной ухмылкой на покрытом шрамами лице сидел аристократ, которого Дэвисом представили как лорда Джексона. Ещё левее расположился пожилой, но обладающий пронзительным взглядом тип по имени Чарльз Нотт, который, по слухам, был почти так же богат, как лорд Малфой. Справа от миссис Дэвис можно было обнаружить прелестную леди и ещё более привлекательного лорда, благородного и древнейшего дома Гринграсс. Молодые по меркам волшебников лорд и леди были одеты в серые шёлковые мантии, на которых крошечными тёмными изумрудами были вышиты травинки. После того, как её мать удивительно быстро удалилась от дел, леди Гринграсс считалась одним из самых влиятельных независимых членов Визингамота, а её очаровательный супруг входил в совет попечителей Хогвартса, хотя его род сам по себе не был благородным или богатым. Справа от них сидела старая ведьма с квадратной челюстью чрезвычайно сурового вида, которая пожала руки Дэвисом без малейшего намёка на высокомерие. то была Амелия Боунс, директор департамента магического правопорядка. Место с правата Амелии Боунс занимала пожилая женщина, которая когда-то потрясла мир моды магической Британии, использовав в качестве украшения своей шляпы живого гриффа, некая Августа Лонгаботом. Она не носила титул леди, но тем не менее фактически именно она являлась главой семьи Лонгаботомов до тех пор, пока последний наследник не достигнет совершеннолетия. Мадам Лангаботом считалась важной фигурой в одной из небольших фракций Визингамота. А сбоку от неё сидел никто не иной, как верховный чародей Визингамота и председатель Международной конфедерации магов, директор Альбус Персиваль Вольфрик Брайан Дамблдор, знаменитый победитель Грин-де-Вальда, алхимик, заново открывший легендарные 12 способов использования драконьей крови, самый могущественный волшебник мира и так далее. И наконец, самое крайнее место справа занимал загадочный профессор защиты Квиринус Квирел, который, словно отдыхая, сидел, откинувшись в мягком кресле. Казалось, он чувствует себя совершенно непринуждённо в компании голосующего кворума совета попечителей Хогвартса, который в этот прекрасный субботний день собрался, чтобы узнать, что за чертовщина происходит в Хогвартсе в целом, и с Драко Малфоем, Теодором Ноттом, Дафной Гринграсс, Сьюзен Боунс и Невилом Лонгоботтом в частности. Также в дискуссии часто упоминалось имя Гарри Поттера. Да, и, конечно, нельзя забывать про Трейси Дэвис. Директор Боунс заинтересованно подняла брови, когда молодая чита представилась, как её родители. Лорд Джексон бросил на них быстрый недоверчивый взгляд, презрительно фыркнул и отвернулся. Люциус Малфой поприветствовал их вежливо, правда, в его улыбке была нотка чёрного юмора, смешанного с жалостью. Мистеры и миссис Дэвис, чья последняя воля изъявления по сколько-нибудь важному вопросу заключалась в прикосновении палочками к табличке с именем мистера Фаджа, у которых в хранилище в Гринготтсе лежало всего 300 галеонов, которые они зарабатывали себе на жизнь, продавая котлы в магазине зелий и зачаровывая умни окуляры соответственно, сидели в мягких креслах, тесно прижавшись друг к другу и не шевелясь. В их головах навечно крутилась мысль, что им следовало найти мантии получше. Мрачное небо, полностью затянутое тёмно-серыми и светло-серыми облаками, обещало бурю, но пока ещё не было видно сверкания молний и не было слышно раската грома, лишь угрожающе упало несколько капель дождя. Солничный отряд маршировал по лесу к назначенной им позиции для старта, хотя на самом деле это было больше похоже на неторопливую прогулку. Бессмысленно тратить силы ещё до начала битвы. Дул неприятно влажный, хотя и прохладный апрельский ветер. Впереди, приноравливаясь к их шагу, летела и указывала путь «Желтое пламя». В течение всего их пути по сумрачному лесу Сьюзан Боунс озабоченно оглядывалась на солнечного генерала. Разнос, устроенный профессором Снейпом, судя по всему, всерьез подкосил Гермиону. Она даже пропустила официальное заседание штаба солнечного отряда, и её можно было понять. Но когда с Юзан зашла к ней позже, чтобы её поддержать, Гермиона, запинаясь, ответила, что потеряла счёт времени. Это было для неё очень необычно. К тому же она выглядела измученной и напуганной, словно её продержали 3 дня в запертой в туалетной кабинке наедине с дементором. Даже сейчас, когда Солнечному генералу стоило бы сосредоточиться на предстоящей битве, Кективранка постоянно осматривалась по сторонам с таким видом, будто боялась, что сейчас из кустов выпрыгнут тёмные волшебники и принесут её в жертву. После запрета магловских артефактов у нас стало гораздо меньше вариантов, кисло сказал Энтони Голдштейн. Подобный тон он использовал, когда хотел подчеркнуть свой показной пессимизм. «У меня была идея трансфигурировать сети и бросать их в противника, но...» «Не пойдёт!» Эрни Макмиллан, который выглядел ещё серьёзнее, чем Энтони, покачал головой. «В смысле это то же самое, что и кидать проклятия. От них можно увернуться!» Энтони кивнул. «Именно так я и подумал. Симус, а у тебя есть идеи?» Бывший лейтенант Хаусен и не маршировавший вместе со своими новыми товарищами по солнечному отряду До сих пор, судя по его виду, был не в своей тарелке «Извините», — ответил свежеиспечённый капитан Фениган «Я больше по стратегической части» «Я занимаюсь стратегической частью», — безапелляционно заявил Рон Уизли «Армией три», — язвительно вмешалась солнечный генерал То есть мы сражаемся сразу с двумя. Поэтому нам нужен больше, чем один стратег. Поэтому заткнись, Рон. Рон удивлённо и обеспокоенно посмотрел на своего генерала. "Эй", успокаивающим тоном сказал грифиндорец. "Ты не должна позволять Снейпу так на тебя влиять. А по-вашему, что мы должны делать, генерал?" быстро и очень громко спросила Сёзан. "Я хочу сказать, на данный момент у нас вообще нет плана. Заседание штабу провалилось совершенно ошеломляюще. Гермионы не было, а Рон и Энтони одновременно считали, что должны взять на себя командование. «А нам действительно нужен план?» Немного рассеянно отозвалась солнечный генерал. «У нас есть ты, я, Лаванда, Парва, Тиханна, Дафна, Рон, Эрни, Энтони и ещё капитан Финниган». «Это...» – начал Энтони. «Довольно неплохая стратегия», – одобрительно кивнул Рон. У нас сильных солдат столько же, сколько в остальных армиях вместе взятых. У Хауса остались только Потер, Лангаботом и Нот. Ну Но и Забине тоже, думаю, надо посчитать. И Трейси, заметила Гермиона, несколько человек нервно сглотнули. Ой, хватит вам, резко сказала Сьюзон. Генерал всего лишь подразумевала, что Трейси это закалённый боец из JRPG. И, и всё-таки, ern с серьёзным видом повернулся к Сьюзон. Думаю, капитан Боунс, вам лучше пойти с той группой, которая будет сражаться с Хаусом. Я знаю, вы можете использовать ваши дважды магические способности только когда невинные в опасности, но просто на случай, если Мес Дэвис, ну, выйдет из-под контроля и попытается съесть чью-нибудь душу. Я с ней справлюсь, заверила его сьюзен самым убедительным тоном. Надо сказать, что в данный момент на месте Сьюзен не было метаморфамага. Но и трейси сейчас скорее всего не Дамблдор или кто-нибудь ещё под оборотным зельем. Капитан Финниган изобразил низкий ракочущий голос. Меня тревожит этот недостаток скептицизма. Всемуs протянул руку в сторону Эрни, почти соединив при этом указательный и большой пальцы. Энтони Голдштейн почему-то внезапно закашлялся. И что это должно было значить, спросил Эрни. Так иногда говорит генерал Поттер. Ответил капитан Финниган: "Забавно. Когда впервые оказываешься в легионе Хаоса, кажется, что вокруг тебя полное сумасшествие. А через пару месяцев понимаешь, что на самом деле сумасшедшие все, кто не в легионе Хаоса". По-моему, громко перебил его Рон. "Это довольно неплохая стратегия. Мы ничего не трансфигурируем, мы не тратим сил, мы справляемся с тем, что применят они, а затем быстро их выносим". "Хорошо", сказала Гермиона. «Так и поступим». «Но...» — Энтони сердито посмотрел на Рона. «Генерал, у Гарри Поттера осталось в армии всего 16 человек, у нас и у драконов 28. Гарри это знает. Он понимает, что ему нужно сделать что-то невероятное». «Например?» — нервно спросила Гермиона. «Если мы не знаем, что он планирует, мы можем сберечь нашу магию для массового фенита, как мы и должны были сделать в прошлый раз». Сьюзен медленно кивнула Гермионе за плечо. Генерал Грейнджер, думаю, вам стоит немного отдохнуть перед битвой. Она ожидала, что Гермиона начнёт спорить, но та лишь кивнула и зашагала чуть быстрее, отделяясь от штаба Солнечного отряда. Как тевранга по-прежнему посматривала в сторону леса и иногда на небо. Сьюзен последовала за ней. Если бы она этого не сделала со стороны, это выглядело бы словно Солнечного генерала выгнали из собственного штаба. Гермиона Мерк окликнула Сьюзен, когда они отошли подальше. Тебе надо сосредоточиться. Здесь всем заправляет профессор Квиррел, не Снейп, и он не позволит, чтобы что-то плохое случилось с тобой или кем-нибудь ещё. Не в этом дело, дрогнувшим голосом ответила Гермиона. Дело совсем не в этом, капитан Боунс. Девочки зашагали ещё быстрее. Они обходили кругом своих солдат, осматривая строй и поглядывая на окружающие деревья. Сьюзен Тихо заговорила Гермиона, когда они оказались вдалеке от всех остальных. «Как ты думаешь, дав направо, Дракум Алфой что-то замышляет?» «Да», — совершенно без раздумий ответила Сьюзан. «Можешь не сомневаться, ведь в его имени есть буквы М, А, Л, Ф, О, а также и краткое». Гермиона огляделась по сторонам, словно пытаясь убедиться, что никто за ними не наблюдает, хотя это, безусловно, был прекрасный способ привлечь к себе внимание. «Может Малфой стоять за тем, что сделал Снейп?» «Снейп может стоять за Малфоем», задумчиво ответила Сьюзан, вспомнив разговоры за обедом, которые она слышала у тёти. «А Люциус Малфой может стоять за ними обоими». От последней мысли у Сьюзан самой по спине слегка побежали мурашки. Внезапно совет просто сосредоточиться на предстоящей битве, которую она дала Гермионе, показался намного менее разумным. «А что, у тебя появились какие-то улики?» Гермеона покачала головой. "Нет", по голосу казалось, что она сейчас расплачется. "Я просто размышляла и всё". В лесу близ Хогвартса в назначенном месте, куда привело их красное пламя, под серыми небесами стояли и ждали генерал Драконов и его армия. По правую руку от Драку стояла Падма Пател, его заместитель, которая однажды руководила всей армией и драконов, пока он был без сознания. За его спиной был Винсент из Крэбов, семьи которая с незапамятных времен служила Малфоем. Мускулистый мальчик был на стороже, как и всегда, вне зависимости от того, была то битва или нет. Чуть дальше позади, рядом с одной из двух метел выданных армии драконов, стоял Грегори из Гойлов. Хоть Гойлы и не служили Малфоем столь же долго, как Крэбы, но их служение было не менее безупречно. По левую руку сегодня стоял Дин Томас из Гриффиндора, грязнокровка, или, возможно, полукровка, который ничего не знал о своём отце. Драко был уверен, что Гарри умышленно определил Дина Томаса в армию драконов. К драконам попали ещё три бывших легионера Хаоса, и все трое коршунами следили, не нанесёт ли Драко их бывшему лейтенанту хоть малейшую обиду. Кто-то назвал бы это диверсией, но Драко знал, в чём дело. Гари также отдал лейтенанта Финнигана в Солнечный отряд, хотя профессор Квирл постановил, что Гари должен отдать только одного лейтенанта. Это тоже был намеренный ход, который ясно говорил, что Гари не воспользовался случаем, чтобы избавиться от самых нелюбимых бойцов. С одной стороны, драку было бы гораздо легче завоевать верность своих новых солдат, если бы они думали, что Гари посчитал их ненужными. С другой, ну, это было нелегко выразить словами. Гари отдал ему хороших солдат, не задев их гордость, но это было не всё. Гари проявил доброе отношение к своим солдатам, но и это было не всё. Гари не просто играл честно, он поступал так, что его действия невозможно было не сравнить с тем, как играют в слизарение. Поэтому драку не нанёс мистеру Томасу ни малейшей обиды, напротив, поставил рядом с собой и тут теперь подчинялся лишь драку и Падме, и более никому. Дракоу объявил мистеру Томасу и всем остальным, что это испытание, а не повышение. Мистер Томас должен будет показать, что он достоин такого ранга в армии драконов. Ему дан шанс, и оценка будет справедливой. Во время церемонии мистер Томас выглядел очень удивлённым, насколько знал дракоу в легионе хаоса подобных формальностей не придерживались. Но выслушав речь нового командира Гриффиндорец чуть сильнее расправил плечи и кивнул. Затем, после того, как мистер Томас достаточно хорошо показал себя на одной из тренировок армии драконов, его пригласили на мероприятие по разработке стратегии в огромный штаб армии драконов. Спустя несколько минут после начала мероприятия, Подмы как бы не нароком поинтересовалась, есть ли у мистера Томаса идеи, как победить легион хаоса. Грифиндорец весело отозвался, что Гори предвидел, что генерал Малфой попросит одного из своих солдат спросить его об этом. И Гори просил передать, что генерал Малфой должен спросить самого себя, в чём может заключаться его относительное преимущество, что дракону Малфой должен сделать и что армия драконов должна сделать, чтобы легион хаоса не смог ничего этому противопоставить, а затем попробовать использовать это преимущество в полной мере. Дин Томас понятия не имел, что бы это могло быть, но если у него появятся идеи, как побить хаос, он ими поделится. В конце концов, так ему приказал Гарри. «Эх!» – подумал Драку, поскольку не мог вздохнуть вслух. Но это был хороший совет, и Драку воспользовался им. Он сел за стол в своей спальне, взял перо и пергамент и выписал всё, что могло бы стать относительным преимуществом. К его собственному удивлению, у него появилась идея, настоящая, вообще-то даже целых две. Разнёсшийся над лесом гулкий звон кулыкалы показался как никогда зловещим. В тот же миг два пилота крикнули вверх, вскочили на мёртлы и устремились в серое небо. Мистер и миссис Дэвис уже слегка опирались друг на друга. Нервное напряжение отняло у них слишком много сил. На огромном белом экране перед ними появились три больших окна, словно в нём прорезали дыры, через которые можно было увидеть лес и три армии на марше. Меньшие окна показывали шестерых всадников на мётлах. В углу пергамент изображался лес в целом. Светящиеся точки обозначали армии и разведчиков. Так на ок солнечном показывала, как генерал Рейнджер и его капитаны шагают в центре солнечного отряда под защитой щитов Кантего, поддерживаемых другими учениками. Профессор Квирл пояснил, что солнечный отряд прекрасно осведомлён, что у них намного больше опытных бойцов, и потому защищает этих бойцов от внезапного нападения. А в остальном солнечные уверенно двигались вперёд, сохраняя силы. Солдаты в армии генерала Малфуя по крайней мере те, у кого были хорошие оценки по трансфигурации, подобрали листья и трансфигурировали их. Но ну, если посмотреть на Падму Пател, которая почти закончила свою работу, то можно было увидеть, что её лист похоже превратился в перчатку на левую руку со свисающим ремешком. Окно приблизило изображение. Мрачно смотревший на экран лорд Джексон заговорил: "Что делает ваш сын Люциус?" Его голос сочился надменностью. Ведьма-иностранка, стоящая справа от Драко Малфоя, уже закончила трансфигурировать свою перчатку и поднесла её генералу драконов словно жертву. «Я не знаю», — спокойным, но не менее аристократическим тоном ответил Люциус Малфой. «Но я верю, у него на это есть веские причины». Подмана надела перчатку на левую руку, затянула ремешок и протянула руку в перчатке Драко Малфою. Вся армия драконов остановилась. Генерал Малфой несколько раз глубоко вздохнул, поднял палочку, чётко выполнил последовательность из восьми движений и выкрикнул: "Калапортус!" Воин драконов вскинула руку в перчатке, сжала её в кулак и коротко поклонилась драко Малфою. Тот ответил более лёгким поклоном, но при этом его немного покачнуло. Подма вернулась на своё место справа от драко, и драконы зашагали снова. "Ну, хорошо." Не мог бы кто-нибудь объяснить, что происходит? Поинтересовалась Августа Лангаботом. Эмилия Бунс, не отрывая взгляда от экрана, слегка нахмурилась. По той или иной причине, насмешливо ответил профессор Квирел. Наследник Малфоя, судя по всему, способен использовать удивительно сильную магию для первокурсника. Несомненно, дело в чистоте его крови. Уверен, добрый лорд Малфой не стал бы открыто нарушать законы о колдовстве несовершеннолетних, обеспечивая своего сына палочкой до принятия в Хогвартс. Я бы посоветовал вам быть осторожнее с намёками, Квирл, холодно прервал его Люциус Малфой. О, конечно, отозвался профессор Квирл. Заклинание Колопортус нельзя снять с помощью финита инкантатом. Для этого требуется заклинание Алахамора равной силы. До тех пор зачарованная таким образом перчатка неуязвима для умеренных физических воздействий и будет блокировать усыпляющие и оглушающие проклятия. И поскольку ни мистер Поттер, ни мисс Грейнджер не в состоянии применить достаточно мощное противозаклинание, такие чары неодолимы на этом поле боя. «Изначально это заклинание служит для других целей, и мистера Малфоя ему научили, чтобы он мог ускользнуть от врагов. Но, судя по всему, мистер Малфой учится творческому подходу». Пока профессор защиты говорил, осанка Люциуса Малфоя становилась все более царственной. Теперь он сидел совершенно прямо и держал голову ощутимо выше, чем раньше. В его голосе зазвучала тихая гордость. он будет самым великим лордом мальфоем из всех, кто носил это имя. Сомнительное достижение, буркнула себе под нос Август Лонгоботом. Эмилия Бунс усмехнулась. На какую-то крошечную роковую долю секунды усмехнулся и мистер Дэвис. Но тут же Асюкс и смех превратился в странный булькающий звук. Полностью согласен, было неясно, к кому обратился профессор Квирл. Кничистью творческий подход для мистера Малфоя ещё в новинку, и потому он совершил классическую ошибку как тевранца. Какую же именно? Голос Люциуса Малфоя опять превратился в лёд. Профессор Квирл откинулся на спинку скэмьи, бледно-голубые глаза на секунду расфокусировались, и изображение в одном из окон сместилось и увеличилось, показав капли пота выступившие на лбу Драко Малфоя. Идея показалась настолько прекрасной, что мистер Малфой полностью упустил из виду некоторую её непрактичность. "Нельзя ли объяснить поподробнее?" спросила леди Гринграсс. "Не все здесь эксперты в подобных делах. У них появится искушение ловить проклятия, от которых мудрее было бы увернуться", бесстрастно сказала Амелия Боунс. особенно если на тренировку этого навыка у них было мало времени, и к тому же такое количество заклинаний утомит их самого сильного бойца. Профессор Квирл обозначил кивок в сторону директора ДМП. Совершенно верно, мидам Боунс. Мистер Малфой новичок в искусстве поиска идей. Поэтому найдя одну, он гордится уже этим. Пока у него недостаточно идей, чтобы решительно отбрасывать те, что в некоторых отношениях прекрасны, но в других не практичны. У него нет уверенности в том, что он сможет придумать идеи лучше, когда они ему понадобятся. Боюсь то, что мы видим не лучшие идеи мистера Малфоя, а его единственная идея. Лорд Малфой молча повернулся обратно к экранам, словно профессор защиты исчерпал своё право на существование. Но заговорил лорд Гринграсс. Во имя Мерлина, что Гарри Поттер. 16 оставшихся солдат легиона Хаоса, или скорее 15 плюс Блейз Забения, уверенно маршировали по лесу. Их обувь глухо стучала по ещё сухой земле. Их камуфляжная форма смешивалась с лесом даже больше обычного. Все цвета растворились в оттенках пасмурного дня. 16 легионеров Хаоса против 28 воинов драконов и 28 солдат солнечных Солдаты Хаоса единогласно пришли к мнению, что при настолько плохих шансах практически невозможно проиграть. В конце концов, в таких условиях генералу Хаоса придётся устроить нечто особенно впечатляющее. Судя по всему, все теперь считали, что Гарис способен вытаскивать чудеса из шляпы всегда, когда это ему потребуется. В этом было что-то кошмарное. Получилось, что если ты не можешь сделать невозможное, ты разочаровываешь своих друзей и не используешь свой потенциал. Гринин не стал беспокоить профессора Квиррелла жалобами на слишком большое давление. Его мысленная модель профессора защиты предсказывала, что тот будет выглядеть изрядно раздражённым и скажет, помимо прочего: "Вы прекрасно способны решить эту задачу, мистер Поттер. Вы хотя бы пробовали? И после этого снимет несколько сотен баллов Квиррел". Сверху, где две метлы наблюдали за их продвижением, раздался звонкий крик Тес и Уолш. "Свой!" И через мгновение пряник Через несколько секунд Салдат, взявшая себе кодовое имя Пряник, вернулась с двойной горстью желудей. Слегка вспотев на прохладном, но влажном воздухе после пробежки до дуба, замеченного Невилом, Пряник подскочила к Шеннон, которая держала в руках форменную рубашку с завязанным горлом, чтобы не трансфигурировать сумку. Когда Пряник попыталась бросить желуди в импровизированную сумку, Шеннон хихикнула и отдёрнула рубашку вправо, а затем, когда Пряник предприняла вторую попытку, влево. Наконец, после резкого окрика «Мисс Фридман!» от лейтенанта Нота, Шеннон вздохнула и прекратила дурачиться. Пряник бросила свои желуди в рубашку и побежала за следующей порцией. Где-то на заднем плане Элли Нейт распевала собственную версию марша Легиона Хаоса, и примерно половина солдат пыталась под неё шагать, хотя и не знала мотива. Неподалёку нетабердин, у которой были высокие оценки по трансфигурации, закончила создавать ещё одну пару зелёных очков и вручила их Адаму Беренгеру, который сложил их и убрал в карман своей формы. Некоторые солдаты, несмотря на пасмурный день, уже надели собственные зелёные очки. Можно было предположить, что всему этому есть чрезвычайно сложное и интересное объяснение и попасть в точку. Двумя днями ранее в промежутке между уроками и обедом Гари сидел посреди книжных полок в уютном кресле-качалке, которое он приобрёл для подвального уровня своего сундука, и размышлял о селе. Что бы 16 солдат хаоса победили 28 солнечных и 28 драконов, их надо как-то усилить. Есть пределы там, у чего можно достичь манёвром. Обязано существовать какое-то тайное оружие, и оно обязано сделать их непобедимыми, ну или по крайней мере достаточно неостановимыми. Магловские артефакты теперь после министерского edicta в учебных битвах Хогвартса оказались вне закона. Можно было найти какое-то умное и необычное заклинание, но проблема заключалась в том, что армия вдвое большего размера грубой силы и заклинания Infiniti справится практически с чем угодно. Солнечный отряд не додумался до этой тактики в случае с трансфигурированными кольчугами, но после того, как на это указал профессор Квирл, никто больше не допустит такую ошибку. И как грубое противозаклинание Финета и Инкантотом требует по меньшей мере столько же магии, сколько нужно на отменяемое заклинание, что в условиях значительного численного перевеса противника выводит военную задачу на совершенно новый уровень. С помощью Финита враг может покончить со всем, что вы используете, и у него останется ещё достаточно магии на счёты из-за полуусыпляющими заклинаниями. Если, конечно, не применить какое-нибудь колдовство, в котором будут задействованы силы, лежащие за пределами возможностей первокурсника Хогвартса, что-нибудь слишком мощное для вражеского Финита. Поэтому Гарри спросил Невилла, не слышал ли тот о каких-нибудь маленьких и безопасных ритуалах с жертвоприношениями. А затем, когда вопли и крики поутихли, когда Гарри оставил спор о нерушимых обетах и просто принял как данность, что с позиции взаимоотношений с общественностью эта идея неприменима, он осознал, что ему не нужны ритуалы. На обычных уроках в Хогвартсе их учили колдовству, в котором задействовались силы, превышающие их собственные. Иногда даже глядя на что-то в упор, невозможно понять, на что именно ты смотришь, пока не задашь совершенно конкретный вопрос. Защита чары, трансфигурация, зелья, история магии, астрономия, полёты на метлах, травоведение. Врак! Раздался крик сверху. К счастью, Невилл Лонгоботтом совершенно не представлял, что за ним наблюдает его бабушка. Иначе он бы постеснялся выкрикивать изо всех сил страшные боевые кличи, которые он издавал в трёхсекундных промежутках между лёменами сами. Нейвел весело на хвосте у Грегори Гуйла и ракетой мчался за ним сквозь густой лес. Но августолнгаботом была изумлена чуть ли не больше, чем обеспокоена. Но Нейвел боится высоты? Не все страхи вечны, сказала Эмилия Бунс, оценивающе наблюдая за происходящим на широком экране перед ними. Или он нашёл в себе храбрость? И ток в целом один и тот же. Красный отблеск Навел уклонился еле-еле разменившись с деревом, но всё же уклонился, а потом каким-то образом сумел увернуться почти от всех веток, прежде чем они ударили его по лицу. Метла мистера Гуйла уходила в отрыв всё дальше и дальше. Их мёты были одинаковы, и мистер Гуйл весел больше, но у Навела всё равно не получалось его догнать. Поэтому Навел притормозил, подал назад, направил метлу к лесу и поспешил обратно, туда, где всё ещё маршировал легион хаоса. Через 20 секунд это была недолгая погоня, но захватывающая. Невилл уже был среди своих друзей из хаоса и слез с метлы, чтобы немного пройтись по земле. «Невилл!» — не глядя в его сторону, сказал генерал Поттер. «Я же говорил, Невилл! Ты не должен!» Гарри осторожно двигался сквозь лес, с палочкой по-прежнему прижатой к почти законченному объекту, который он медленно трансфигурировал. зади него обла из заби не похожей на предыдущего инфернала, работал над меньшей копией того же объекта. "Не должен", отозвался Невел. Он посмотрел на свои пальцы, сжимающие метлу, и заметил, что дрожат и пальцы, и вся рука. Но после дуэльных занятий с мистером Диггери, ежедневно по часу в день, а потом ещё часа самостоятельного обучения прицеливанию, Невилл, вероятно, стрелял с метлы лучше всех в хаосе. Если, конечно, кто-нибудь ещё не занимался таким же образом, пусть и не был самым лучшим наездником. «Отличное шоу, Невилл!» – сказал Теодор. Он шагал впереди всех в одной нижней рубашке в виде легион хаоса сквозь лес. Августо Лангаботом и Чарльз Нот изумлённо переглянулись и быстро отвели взгляды, словно обжёгшись. Навел несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь унять дрожь в руках и подумать. Скорее всего, горе не до глубокого обдумывания стратегии, пока он занят сложной трансфигурацией. Лейтенант Нот, у вас есть идеи, зачем армия драконов пошла на это? Они потеряли метлу? Драконы начали сражение с отвлекающего манёвра, призванного скрыть приближение мистера Гойла из леса. И Невил только в последний миг понял, что их атакуют сразу две метлы. Но Легион Хаоса сбил второго наездника. Собственно, поэтому метлы обычно не вступали в бой до прямого столкновения армий, поскольку иначе весь огонь армии будет сосредоточен на одной метле. «И драконы ведь даже ничего не зацепили!» «Именно!» — гордо воскликнула Трейси Дэвис. Она шагала рядом с генералом Поттером с палочкой на готове. Её глаза непрестанно сканировали окружающий лес. «Я выпустила радужную сферу за долю секунды до того, как заклинание мистера Гойла чуть не попало в забини, и учитывая то, как была вытянута другая рука мистера Гойла, думаю, он намеревался заодно вырубить и генерала». Слизеринка хищно ухмыльнулась. Мистер Гойл попробовал использовать заклятие пронзающего бура, но к своему отчаянию уяснил, что его слабая магия ничто по сравнению с моими недавно обретёнными тёмными силами. Ха-ха-ха. Некоторые легионеры засмеялись вместе с ней, но она вылезла за сосала под ложечкой, когда он понял, насколько легион хаоса был близок к полному провалу, если бы мистер Гойл сумел прервать обе трансфигурации. Докладывай. Скомондавал генерал Драконов изо всех сил, пытаясь не показывать усталость, охватившую его после 17 запирающих заклятий, ведь впереди их было ещё много. На лбу Грэгри виднелись капельки пота. "Враг сбил дило на вогона", отчеканил он. Гарри Поттер был иззабини, трансфигурирует что-то тёмно-серое и кругловатое, каждый своё. По-моему, оно не было закончено, но выглядело как что-то большое и пустое, вроде как в форме котла. «У Забини оно меньше, чем у Поттера. Я не смог ни достать их, ни нарушить процесс трансфигурации. Меня блокировала Трейси Дэвис. Навел он габотом на метле. Летает он до сих пор ужасно, но целится очень здорово». Дракон, охмурившись, выслушал Грегори, после чего посмотрел на Падму и Дина Томаса. Те дружно покачали головами, показывая, что они тоже не могут придумать, что может быть большим, серым и в форме котла. «Что-нибудь ещё?» Спросил Драко: "Если это всё, что они узнали, то они зря потеряли метлу. Я заметил ещё одну странную штуку", немного растерянно произнёс Грегори. "Некоторые из Хаоса носят что-то типа защитных очков". Драко задумался над этим, не замечая, что он остановился, и вся армия драконов автоматически остановилась вместе с ним. В этих очках было что-то особенное, спросил он. "Эм, «Они были... может быть, зеленоватые?» «Хорошо». Дракомашинель надвинулся дальше, и драконы последовали его примеру. «Вот наша новая стратегия. Мы отправим против Легиона Хаоса только 11 драконов, не 14. Этого должно быть достаточно, раз мы теперь можем нейтрализовать их особое преимущество». Он рисковал, но чтобы победить в трехсторонней битве, иногда нужно рисковать. «Генерал Малфой, вы разгадали план Хаоса?» Крайне удивлённо спросил мистер Томас. Что они задумали? спросила Падма. Понятия не имею. Друг очень самодовольно ухмыльнулся. Мы просто сделаем то, что напрашивается само собой. Гарри закончил создание котла и теперь аккуратно складывал желуди в емкость, пока разведчики искали поблизости источник воды, которая послужит жидкой основой. Во время движения через лес они часто проходили мимо впадин и миниатюрных ручьев, так что это не должно занять много времени. Еще один разведчик принес прямую палку для помешивания, так что Гарри не нужно будет трансфигурировать и ее. Иногда, даже глядя на что-то в упор, невозможно понять, на что ты смотришь, пока не задашь совершенно конкретный вопрос. Как можно заполучить магическую силу, недоступную первокурсникам? Как-то раз профессор зельеварения в назидание рассказал им историю, сопровождая её насмешками и издёвками, чтобы глупость не казалась романтичной и смелой. Автора курсницы из Шармбатона, которая украла запрещенные для учеников и очень дорогие ингредиенты, и попыталась сварить оборотное зелье, чтобы принять облик другой девочки для целей, которую лучше оставить за пределами повествования. Но она умудрилась испортить зелье кошачьей шерстью и вместо того, чтобы немедленно обратиться к лекарю, спряталась в туалете, надеясь, что колдовство развеется само. Когда её нашли, было уже слишком поздно, чтобы совершить полную обратную трансформацию, так что она была обречена влачить дальнейшее существование в виде гибрида девочки и кошки. Горя осознал смысл этой истории лишь в тот миг, когда придумал правильный вопрос. История подразумевала, что юный волшебник или ведьма с помощью заклинания способен делать нечто такое, чего они никогда бы не смогли достичь заклинаниями. Обратное зелье, известное как одно из самых могущественных зелий, но зелье муровня тритон оборотное делал не возраст волшебника и соответствующий ему запас магии, а точность, которую необходимо соблюдать при его изготовлении, и последствия, которые наступали, если зельевар ошибался. Ни в одной из армий ещё никто не пробовал варить зелья, но профессор Квирл разрешил почти что угодно, если это что-то можно было бы использовать и в настоящей войне. Жульничество это тактика, однажды сказал им профессор защиты. Или даже жульничество это слово, которым неудачники называют тактику, и оно будет вознаграждено дополнительными баллами Квирла, если пройдёт успешно. В принципе, нет ничего нереалистичного в трансфигурации пары котлов и изготовлении зелий из подручных средств, если до столкновения армий достаточно времени. Поэтому Гари достал свой экземпляр волшебных снадобий и зелий и начал ускорять безопасное, но полезное зелье, которое он мог бы сварить за несколько минут до того, как грянет битва. Зелье, которое могло бы закончить бой до того, как с вражеской стороны полетят ответные заклинания или эффект от которого сможет устоять против финита первого года. Иногда, даже глядя на что-то в упор, невозможно понять, на что именно ты смотришь, пока не задашь совершенно конкретный вопрос. Какое зелье можно сварить, используя ингредиенты, собранные в обычном лесу? Все рецепты в волшебных снадобьях и зельях содержали по крайней мере один ингредиент от волшебного растения или животного. Что было печально, поскольку все волшебные растения и животные находились в запретном лесу, а не в безопасном маленьком лесу, где проводились битвы. кто-нибудь другой на этом мог бы уже сдаться. Гари перелистывал страницы один рецепт за другим, осознавая, что не новые рецепты, не те, которые он уже читал, ему не помогут. Каждый рецепт зелья требовал по крайней мере один волшебный ингредиент. Но почему это должно быть правдой? Заклинания не требуют материальных компонентов вовсе. Нужно просто сказать слова и взмахнуть палочкой. Гари решил, что по своей сути зельеварению работа это аналогично. Просто вместо произнесения слогов, которые по непонятной причине вызывают действие заклинания, нужно собрать кучку отвратительных ингредиентов и помешать их по часовой стрелке 4 раза. И в таком случае, знаю, что большинство зелий включают и обыкновенные компоненты вроде иголок декабраза или тушёных слизней. Можно ожидать, что существуют и зелья, в которых используются только обычные компоненты. Но вместо этого все рецепты в волшебных снадобьях и зельях требовали по крайней мере один компонент волшебного растения или животного. Например, паутину акрамантула или лепестки венериной огнеловки. Иногда, даже глядя на что-то в упор, невозможно понять, на что именно ты смотришь, пока не задашь совершенно конкретный вопрос. Если создание зелья похоже на произнесение заклинания, то почему я не падаю от истощения, сварив лекарства от ожогов? В предыдущую пятницу Гэри на сдвоенном занятии по зельеварению сварил зелье от ожогов. Хотя лечить даже самыми простыми заклинаниями при помощи палочки и словесной формулы могли только ученики с четвёртого курса и старше. И после того урока все чувствовали себя как обычно после урока зельеварения, то есть без сколько-нибудь заметных следов магического истощения. Гэри захлопнул волшебные снадобье зелье и устремился в гостиную к Активрану. Он нашёл семикурсника, готовившего домашнее задание по зельям для тритона, и заплатил сикль, чтобы одолжить на 5 минут учебник самые могущественные зелья. Горя не хотелось бежать за подтверждением своих мыслей в библиотеку, быстро просмотрев 5 рецептов в книге за седьмой курс. Горя остановился на шестом рецепте зелье огня на выдыхание, для которого требовались яйца пепла змея. Учебник предупреждал, что получившийся огонь будет не горячее, чем магический огонь, который вызвал к жизни пепла змея, отложившего эти яйца. Гарри крикнул "Эврика!" прямо посреди гостиной к эктиврану, за что получил строгий выговор от ближайшего старосты, который подумал, что мистер Поттер пытается произнести заклинание. Ни один волшебник в мире не знал и не хотел знать, ни о каком-то древнем могли по имени Архимед, ни обо сознании доисторическим да физиком факта, что вода, вытесненная из ванны, по объёму равна объекту, погрузившемуся в ванну. Законы сохранения, на них была основана больше магловских открытий, чем Гари смог бы легко сосчитать. В технологиях маглов нельзя поднять перо на 1 метр от земли, если к нему не приложена хоть какая-нибудь сила. Если посмотреть на лаву извергаемую вулканом и спросить, откуда идёт жар, то физик рассказал бы о радиоактивных тяжёлых металлах в ядре Земли. Если спросить, откуда берётся энергия для питания радиоактивности, физик указал бы на эру формирования Земли, изначальный взрыв сверхновой в дни зарождения галактики, испёкший атомные ядра тяжелее естественного для них веса, сжавшие протоны и нейтроны в плотную нестабильную структуру, которая при распаде отдаёт часть энергии той сверхновой. Лампочка питается электричеством, питаемым атомной электростанцией, питаемой сверхновой. Эту последовательность можно проследить назад вплоть до большого взрыва. Магия же, мягко говоря, работала не так. Отношение магии к законам, таким как закон сохранения энергии, было чем-то между гигантским оттопыренным средним пальцем и абсолютно безразличным пожиманием плечами. Агуа менти создавала воду из ничего. Во всяком случае, так считалось. Никто не знал озер, в котором уровень воды понижался бы всякий раз при использовании этого заклинания. Простое заклинание пятого курса, довольно посредственное на взгляд волшебников, поскольку создание стакана с водой не кажется им чем-то удивительным, и плевать они хотели на то, что масса должна сохраняться или что создание грамма вещества эквивалентно созданию 90 триллионов джоулей энергии. Как-то раз Гарри наткнулся на описание высокоуровневого заклинания, словесная формулировка которого буквально звучала как Arresto Momentum. И когда он спросил, девается ли куда-нибудь моментум, то получил в ответ лишь недоумевающие взгляды. Гарри продолжал отчаянно искать хоть какой-нибудь закон сохранения магии. Хоть какой-нибудь. И всё это время он был прямо перед ним, на любом занятии по зелье-варению. Изготовление зелий не создавало магию, оно её сохраняло. Вот почему в каждом зелье обязательно присутствует хотя бы один волшебный ингредиент. А следуя инструкциям вроде помешать 4 раза против часовой стрелки и один раз по часовой, предположил Гари. Зельевар создаёт маленькое заклинание, которое придаёт другую форму магии в ингредиентах. Оно расщепляет физическую форму, так что ингредиенты вроде голок декабраза растворяются и получается пригодная для питья жидкость. Гари сильно подозревал, что если такое же зелье будет варить маггл, то в итоге у него получится лишь калючая каша. Вот, чем на самом деле было изготовление зелий искусством трансформации существующих волшебных эссенций. Поэтому после урока зельеварения есть лишь лёгкая усталость. Не нужно напитывать зелье своей магией, нужно лишь изменить форму магии, которая уже существует. Вот почему второкорстница смогла сварить оборотное зелье. Ну, то есть почти смогла. Гари продолжил листать самое могущественное зелье в поисках опровержения своей новой блестящей теории. Через 5 минут он кинул старшекурснику ещё один цикуль, несмотря на его протесты, и вновь вернулся к учебнику. Зелье силы гиганта требовало, чтобы хлюпнявок, используемых в качестве ингредиента, расплющил реем. Это было странно, поскольку раздавленные хлюпнявки не были сильны сами по себе, они будут просто очень-очень сильно раздавленный после того, как по ним пройдётся реем. В другом рецепте говорилось коснуться кованой бронзой, то есть взять кнут щипцами и поводить по поверхности зелья. Учебник предупреждал, что если уронить кнут в котёл, то зелье мгновенно перегреется и выкипит из котла. Гарив вглядывался в рецепты и их предупреждения и формировал вторую, более странную гипотезу. Ну, конечно, всё было сложнее, чем просто изготовление зелий, используя магический потенциал, скрытый в ингредиентах. Как магловские машины используют потенциал сгорания бензина. Магия никогда не была столь вменяема. Игорь отправился к профессору Флитвику, поскольку не хотел приближаться к профессору Снейпу, кроме как на занятиях. Гари сказал профессору Флитвику, что хочет изобрести новое зелье. Знает, какие ингредиенты в нём должны быть и что зелье должно делать, но не знает, как вычислить правильную последовательность помешиваний. Некоторое время профессор Флитвик кричал от ужаса и бегал маленькими кругами, а затем последовал жёсткий допрос. Профессор Флитвик призвал к себе на помощь профессора Магонгол, и они убедили Гори, что в данном случае не только допустимо, но и важно, чтобы он раскрыл свою предполагаемую теорию. В итоге выяснилось, что Гори не совершил оригинальное открытие в магии, а лишь заново открыл закон столь древний, что никто не знал, кто именно первым его сформулировал. Зелье тратит то, что было вложено в создание его ингредиентов. Жар печей гоблинов выплавил бронзовый кнат. Сила Рэйма раздавила хлюпнявок. Магический огонь вызвал к жизни пепла змея. Всю эту истрочную мощь можно вызвать вновь и вложить в иную структуру с помощью процесса помешивания ингредиентов по определенному шаблону. С магловской точки зрения это выглядело странно. Как безумная версия термодинамики, изобретенная кем-то, кто считал, что всё должно быть честно. С магловской точки зрения, жар, потраченный при выплавлении Кната, не оставался в бронзе, а уходил и растворялся в окружающей среде, навсегда становясь менее доступным. Энергия сохраняется и не может быть ни создана, ни уничтожена. Энтропия всегда растёт. Но волшебники так не думали. С их точки зрения, если вложить какую-то работу в создание Кната, то и обратно можно получить такое же количество работы. Гарри попытался объяснить, почему это звучит немного странно для выросшего среди маглов. На что профессор Магон илл удивлённо поинтересовалась, чем же магловская точка зрения лучше магической. Фундаментальные принципы сготовления зелий не имел ни названия, ни общепринятой формулировки, поскольку в противном случае кто-нибудь мог захотеть это записать. И кто-нибудь не способный найти этот принцип самостоятельно, мог его прочитать и начать выдавать всевозможные светлые идеи по изобретению новых зелий и превратиться в девочку-кошку. Гарри кристально ясно объяснили, что после битвы он не должен делиться этим своим открытием ни с Невилом, ни с Гермионой. Он попытался сказать, что Гермиона в последнее время не в духе, и это могло бы её приободрить, на что профессор Магон ил сухо ответила, чтобы он даже не думал об этом, а профессор Флитвик поднял свои маленькие руки и сделал жест, будто ломает палочку пополам. Тем не менее, профессора оказались достаточно добры и посоветовали Раз мистер Поттер знает, какими должны быть ингредиенты, то он может поискать уже существующий рецепт, позволяющий добиться того же магического эффекта. И профессор Флитвик упомянул несколько тому в библиотеке Хогвартса, которые могли оказаться полезными. Экран, похожий на огромный пергамент, теперь показывал лишь лес с высоты птичьего полёта. Теперь с трудом можно было различить одетые в камуфляж три армии, каждая из которых была разбита на две группы, сходившиеся для трёхсторонней битвы. Скамьи Квидечного стадиона быстро заполнялись зрителями, которые хотели пропустить всю скучную подготовку и увидеть только саму битву. Общественное мнение сходилось в том, что если в битвах профессора Квирла и было что-то неправильное, так это то, что они действительно начавшись длились гораздо меньше, чем Квидечные матчи. На что профессор Квирл ответил лишь: "Это реализм", и тема была закрыта. В гигантском окне всё теперь было в одном окне, через которое открывался вид с большой высоты. Безформенное сборище крошечных одетых в камуфляж фигур стало ближе, ещё ближе, до них уже почти можно было дотронуться. Огромное белое пергаментное окно показывало первое столкновение между солнечным и хаосом. Массовый пеших детей, на груди которых красовалась эмблема с улыбающимся лицом, неслись вперёд с поднятыми щитами Контего. Некоторые кричали сомниум. Внезапно один из них перепуганно взвэсгнул призматис, и все атакующие резко остановились. Перед ними выросла сияющая стена силы. Из-за деревьев вышла Трейси Дэвис. "Правильно", низким голосом зловище заявило Трейси, направляя палочку на радужный барьер. Вы должны бояться меня, потому что я Трейси Дэвис, мрачная леди. Эмилия Бунс, директор Департамента магического правопорядка, вопросительно посмотрела на мистера и миссис Дэвис, которые выглядели так, будто предпочли бы провалиться сквозь землю. За радужным барьером среди солнечных последовал приглушённый спор. Судя по всему, один из них активно препирался с другими. И спустя секунду вздрогнула уже Трейси. Из рядов солнечных вперёд вышла Сйозан Боунс. "Ничего себе", пробормотала Августа Лонгоботом. "Как вы думаете, чему ваша внучатая племянница учится в Хогвартсе?" "Не знаю", спокойно ответила Амелия Боунс. "Но я пошлю ей шоколадную лягушку, и настоятельный совет выучится этому побольше". Радужный барьер исчез. Солнечные солдаты снова ринулись в атаку. В высоком напряжении голосом Трейси выкрикнула Инфломара, и солнечные опять резко остановились, поскольку полусухая трава между ними вспыхнула линией огня, которая увеличивалась вслед за движениями палочки Трейси. Сьюзен Боунс в ответ крикнула Финита Инкантатом, и пламя потускнело, вспыхнуло опять и снова потускнело. Воля Трейси и воля Сьюзен сошлись в поединке. Остальные солдаты начали прицеливаться в Трейси. И в этот миг с небес с воплем спикировал Невил Лонгаботом. Один из бойцов драконов Фраймон Тарнольд сделал жест рукой, указав вперёд и влево. Среди остальных солдат пронёсся приглушённый шёпот, и все они тихо повернулись в направлении врага. Солдницы знали, что они здесь. Обе армии знали, что враг совсем рядом, но в этот момент все инстинктивно притихли. Драконы осторожно двинулись дальше, ещё дальше. Неброский камуфляж солнечных уже виднелся за деревьями в отдалении, но все по-прежнему вели себя тихо, никто не призывал к атаке. Драку был впереди своих солдат, Винсент следовал сразу за ним, а Пэдма шла там, где заканчивалась его тень. Если их троица сможет ошеломить лучших из солнечных, то у остальной армии драконов будет шанс. И тут Драку увидел одну из солнечных, издалека смотрящую на него в авангарде её собственной армии. смотрящую на него с гневом. Их глаза встретились. У Дракулы было только доля секунды, чтобы самым краешком сознания задаться вопросом: "Почему Гермиона Грейнджер так злится?" А потом обе армии разразились криками, и все устремились в атаку. Другие легионеры Хауса уже появились из-за деревьев. Некоторые из них даже спрыгнули с деревьев. Битва теперь была в самом разгаре. Все стреляли во всех направлениях, в каждого, кто походил на врага. В придачу некоторые из солнечных кричали «Люминус» в Невилла Лонгоботома. Пуффин Дойтсхаусу уворачивался и метался над полем боя. Его передвижение сложно было описать иначе, кроме как словом «хаотичное». И так уж случилось. В учебных воздушных битвах такое происходило лишь в одном случае из двадцати, что метла Невилла Лонгоботома, стиснутая у него в руках, засияла ярко-красным цветом. Это должно было означать, что лонгоботом выбыл из игры. И тут трибуны стадиона Хогвартса вскрикнули. «Боевой реализм — главное правило профессора Кверла. Можно делать всё, что угодно, если это реалистично. А в реальной жизни солдат не исчезает, если проклятие попадает в его метлу». Невилл спрыгнул с метлы и крикнул. «Приземление хаоса!» Легионеры Хаоса отвлеклись от битвы и использовали чары левитации, одновременно разбегаясь в разные стороны, чтобы не быть удобными мишенями. Почти все остальные остановились и застыли с открытыми ртами. Навилан Габутом рухнул на усеянную уведшими листьями землю, приземлившись на колено, ногу и обе руки, словно он преклонил колено для посвящения в рыцари. Всё остановилось. Даже Трейси и Сьюзан временно прекратили свою дуэль. Стадион затих. Воцарилась тишина, состоявшая из изумления, озабоченности и благоговейного трепета, заставляющего потерять дар речи. Все замерли, ожидая, что будет дальше. Навилон габотом медленно поднялся на ноги и направил палочку на солнечных солдат. Хотя никто на поле боя этого и не слышал, многие на стадионе начали скандировать «Дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум». С каждым словом скандирование становилось громче. Просто нельзя было наблюдать это и не подумать, что тут нужно музыкальное сопровождение. «Стадион приветствует вашего внука», заметила Амелия Боунс. Старая ведьма, оценивающая, изучала экран. «Действительно», отозвалась Августа Лонгоботом. «Если я правильно расслышала, некоторые кричат «Наша кровь для Невилла, наши души для Невилла». «В самом деле», Амелия сделала глоток из чашки, которой ещё мгновением раньше не было. Судя по всему, у парня есть лидерский потенциал. Эти крики ещё более ошеломлённо заметила Августа. Кажется, несутся со средوف Пуффендуя. Это факультет верных, дорогая, сказала Амелия. Альбус Персиваль Вулфрик Брайендом Булдор. Что во имя Мерлина происходит в этой школе? Аллоус Малфой взирал на экран с раничной улыбкой на лице. Его пальцы отстукивали по подлокотникам что-то неритмичное. Я не знаю, что пугает больше: мысль, что за всем этим стоит какой-то его тайный план, или мысль, что этого плана нет. Смотрите, закричал лорд Гринграсс. Элегантный молодой человек привстал в кресле и показал пальцем на экран. Она идёт. набрасываемся на него одновременно, прошептала Дафна. Она знала, что пары страшных минут настоящего боевого опыта несколько раз в неделю может быть недостаточно, чтобы сравниться с регулярными дуэльными занятиями Невилла вместе с Гарри и Седриком Дигори. "Ни ты, ни я не справимся с ним поодиночке, но мы вместе. Я использую свои чары, а ты просто попытаешься его ошеломить". Встоявшая рядом Ханна кивнула. И затем они обезокричали, что было сил, и бросились вперёд. Двое солнечных солдат поддерживали их чарами левитации, позволяя им двигаться быстро и легко. Девна уже кричала тон на ре, а Ханна поддерживала перед ними огромный щит Контего. Сила левитации на миг увеличилась. Они взмыли над головами впереди стоящих солдат и приземлились перед Невелом. Их волосы развевались на ветру. фотографировать на всех играх Хогвартса было строго запрещено, но тем не менее каким-то образом эта сцена оказалась на следующий день на первой странице Придира. И сразу же драки со старшими хулиганами выжгли малейшие остатки нерешительности. Ханна выстрелила первым усыпляющим заклинанием в Невела. Она начала произносить его в воздухе, одав настараюсь ударить быстрее, чем сильнее, рубанула своим древнейшим клинком туда, где по её ожиданиям должны были оказаться бёдра Навела после того, как он вернётся. Но Навел подпрыгнул вверх, а не в бок, подпрыгнул выше, чем она могла ожидать, и её светящийся меч разрезал лишь воздух под его ногами. Давна осознала, что Навела всё ещё левитируют другие солдаты хаоса, и вскинула свой меч высоко над головой. Но Навил упал слишком быстро, и когда его клинок опустился на её меч, девочке показалось, будто в неё попали бладжером. Дафна рухнула на траву и больно ударилась спиной. Её спасло лишь то, что Навил сам слишком сильно ударился о землю и опустился на колени, судорожно втягивая воздух. И прежде чем он вновь замахнулся своим светящимся мечом, Ханна крикнула Сомниум и невероятно радочно увернулся назад, хотя, конечно, никакого заклинания она не выпустила. Девочка не могла восстановиться так быстро после первого сонного проклятия, что дало Дафне секунду, чтобы подняться на ноги и снова взяться за палочку обеими руками. "О, Мерлин!" взволнованно вымолвила леди Гринграс. Её аристократизм дал трещину. Моя дочь бьётся чарами древнейшего клинка. На первом курсе никогда бы не подумала, что у неё настолько выдающиеся способности. Отличная кровь, одобрительно заметил Чарльз Знот. Августа фыркнула. "Моя добрая леди", серьёзно произнёс профессор Квирл. "Не обижайте свою дочь. Сейчас вы наблюдаете не просто способности. Его голос стал чуть бесстрастнее. Скорее вы видите, что происходит, когда дети вкладывают свои соревновательные усилия в игру, которая требует настоящего использования заклинаний. Экспелиармус! крикнул Драко, стараясь, чтобы его голос не дрогнул, и одновременно уворачиваясь от сияющего красного сгустка, выпущенного в него Гермионой. Мышцы заныли, поскольку уворачиваться пришлось в неожиданном направлении. Гермиона прицелилась ему в левую часть тела, а затем неуловимым движением дёрнула пёлочку и выстрелила провее. Гермиона увернулась от быстро движущегося дуэльного проклятья и почти без паузы крикнула Стелёус. Это проклятие распространялось широким углом, поэтому Драку не мог от него увернуться, но ему удалось направить палочку на своё лицо и крикнуть «Квитус!», прежде чем внезапный позыв «Вдохнуть!» превратиться в приступ чихания, который мог бы закончить битву. Драку Малфой уже наполовину выдохся от всех запирающих заклинаний и трансфигураций, которые ему пришлось сегодня сделать. Но усталость начала отступать перед его собственной закипающей кровью, Он не знал, почему вдруг Рейнджер нападает на него так яростно, но если она так хочет боя, она его получит. Драконы и Солнечные не останавливались, чтобы посмотреть на дуэль своих генералов. Драконы были слишком дисциплинированы, чтобы останавливаться и глазеть, и это значило, что Солнечным тоже приходилось биться. Но публика на стадионе Хогварца Разинуфруты отвлеклась даже от зрелища, устроенного Невелом и Дафной, и теперь смотрела на дуэль двух генералов. Малфой и Грейнджер обменивались заклинаниями со скоростью, недоступной другим первокурсникам. Дуэльному опыту генерала Драконов противостояла яростная энергия Солнечного генерала. Двое самых одарённых магической силой первокурсников быстро перешли к заклинаниям более экзотичным, чем обычное сонное проклятье, и теперь их бой напоминал взрослую дуэль. Хотя Драко начал осознавать Когда он и Гарри Поттер и профессор Квиррел посчитали, что у мисс Грейнджер примерно такая же готовность убивать, как у миски спелого винограда, они не видели её в гневе. Дафна взмахнула древнейшим мечом, опитне пытаясь бить сильно, а лишь максимально быстро. Одновременно Ханна крикнула сомнём, и Невил снова отпрыгнул назад. Но это оказался очередной обманный трюк, и Ханна бросилась вперёд, чтобы выстрелить настоящим заклинанием почти в упор. А Невил Лангоботом сделал в точности то, как он объяснил позже, чему Седрик Дигари научил его на тот случай, если он будет биться с Белатрисой Блэк. Он крутанулся и очень сильно пнул Ханну в живот. Девочка из Пуффендуя печально всхлипнула, задыхаясь от боли, и свалилась на землю. На мгновение бой замер, застыли все, кроме падающего тела Ханны. Затем лицо Невила отразило полнейшее смятение, он опустил палочку. Лейтенант Хаузер инстинктивно шагнул к своей однокласснице и протянул ей руку. А Ханна в падении перекатилась, вскинула палочку и выстрелила в него. Спустя долю секунды Дафна тоже без колебаний воткнула древнейший клинок прямо в спину Невела. Парализующая магия клинка охватила его одновременно с сонным проклятием Ханны. Мышцы содрогнулись в конвульсиях, и последний отпрос клон Габотомов рухнул с застывшим на лице выражением абсолютного удивления. Сегодня мистер Лонгеботом выучил важный урок о том, к чему приводят чувство жалости и раскаяния, сообщил профессор Квирл. И рыцарство, добавила Амелия, сделав из чашки ещё один глоток. Ты в порядке? прошептала Дафна, прикрывая Ханну, которая лежала на земле, схватившись за живот. Судя по данёвшимся в ответ звукам, Ханна пыталась одновременно сдержать рвотные позывы и не расплакаться. Как это получилось, хотя скорее всего это было и не очень хорошо с тактической точки зрения. Возможно, было бы лучше, если бы Ханну выбили заклинанием сразу, тогда её не нужно было бы защищать. Что вокруг Ханны собралось множество солнечных, которые крепко сжав палочки в руках, гневно смотрели на легионеров Хаоса. Кто-то поднял радужный барьер между двумя группами, давна не заметила кто именно. Их Хаос почему-то не развёл наступления. Даже Трейси полностью отбросила свой суровый вид и переминалась с ноги на ногу, как будто не могла вспомнить, на чьей она стороне. «Остановитесь!» – раздался крик. «Прекратите бой!» Особой битвы и так уже не было, но они остановились. Генерал Поттер, который всем своим видом сейчас напоминал, что он мальчик, который выжил, вышел из-за деревьев. Под рукой он нёс что-то большое и накрытое камуфляжной тканью. «У мисс Аббат с дыханием всё в порядке?» коллегинал генерал Потер. Дафна не стала оглядываться, она не верила, что это не ловушка. Если хаос воспользуется такой возможностью для нападения, профессор Квирл не только признает это допустимым, но и наградит их дополнительными очками после битвы. Но Дафна прекрасно слышала, как дышит Ханна, и поэтому ответила: "Вроде того. Она должна выбраться туда, где есть кто-нибудь, кто может использовать лечащие чары", сказал Игари. «Просто на случай, если ей что-то сломали». Позади Дафны послышались тихие всхлепы. «Я... еще... могу... драться!» «Мисс Абат, не надо!» — сказал Гарри, а позади Дафны послышался звук, будто кто-то попытался подняться на ноги, но снова свалился на траву. Все содрогнулись, но Дафна не стала поворачиваться спиной к Гарри. «Почему учителя не остановят сражение?» — сердито спросила Сьюзан. «Полагаю, потому что у Мисс Аббат нет неизлечимых повреждений, и профессор Квирл считает, что сейчас мы получаем важный урок», твердо ответил Гарри. «Послушайте, Мисс Аббат, если вы сейчас уйдете, Трейси тоже выйдет из боя. У Солнечных уже есть численное преимущество, так что для вас это очень хорошая сделка. Соглашайтесь». «Ханна, уходи!» — воскликнула Дафна. «В смысле, просто скажи, что ты вне игры!» Дафна оглянулась назад и увидела, что Ханна мотает головой, по-прежнему лёжа на траве и свернувшись калачиком. "Так к чёрту всё", объявил Гари. "Солдаты, чем быстрее мы победим, тем быстрее она выйдет из боя. Мы постараемся сделать это очень быстро, пусть даже мы понесём потери. Перемирие окончено". Тунец. У политического чутьё Дафны было лишь мгновение, чтобы восхититься тем, как всего лишь несколько слов Гари превратили хаос в хороших парней. после чего легионеры хаоса практически синхронно запустили руки в карманы и вытащили зелёные очки незнакомого фасона. Не такие, как носят на пляже, а что-то похожее на очки для уроков сложных зелий. Дафна вдруг поняла, что сейчас произойдёт, и вскинула руку, чтобы закрыть свои глаза. И в ту же секунду Гарри сорвал ткань с котелка. Он выплеснул содержимое котелка в воздух, и разлившаяся жидкость засияла так ярко, что невозможно было смотреть. Невозможно было вообразить такое сияние. Она сверкала как солнце, увеличенное в дюжину раз. Чем она собственно и была? Солнечный свет, который был вложен, чтобы создать желуди, яркая энергия, которая питала росток, чтобы он стал деревом, сверкающий обжигающим пурпуром, светом смешанных электромагнитных волн синей и красной частей спектра, которые поглощал хлорофилл. и почти не содержащей волн зелёной части спектра, которую хлорофилл отражал, создавая зелёный цвет листвы, цвет, который также был цветом очков легиона Хаоса, пропускавших зелёную часть спектра и блокирующих синюю и красную, которые уменьшают самый ослепительный пурпурный блеск до приемлемого уровня. Фиолетовый свет сиял и сиял. Давна попыталась отвести руку от глаз, но обнаружила, что не может ни на что смотреть прямо. Даже ослабленный отражённый пурпурный свет был так ярок, что ей приходилось щуриться. Ей удалось лишь один раз крикнуть финита инкантатом, который не сработал, прежде чем в неё попало сонное проклятие. Битва, если это можно было так назвать, продлилась недолго. "Давай!" заорял Блейз Забине в прошлом солнечный, а теперь командующий отделением легионеров Хаоса. В смысле, тунец? Слезринец покрепче ухватил ткань, закрывающую котёл от дневного света, который должен был активировать заклинание. «Давай!» – заорал Дин Томас, в прошлом легионер Хаоса, а ныне командующий отрядом драконов. «Делайте то же, что и они!» Легионеры Хаоса из отделения Забини сунули руки в карманы своей формы и выхватили зелёные солнечные очки, а Дин Томас и его драконы почти зеркально повторили их действия. И когда фиолетовое сияние ударило из котла, оба отряда оказались в очках. Как ранее объяснил генерал Малфой, если мистер Гойл докладывает, что легион хаоса носит зеленые защитные очки, не обязательно понимать, зачем они это делают, чтобы трансфигурировать несколько экземпляров для себя. «Это жульничество!» — завопил Блейз за Бенни. «Это тактика!» — крикнул в ответ Дин. «Драконы, вперед!» «Простите...» сказала леди Гринграсс. «Мистер Кверл, вы не могли бы перестать так смеяться? Это нервирует». «Финиты по их очкам!» закричал Блейз Забини. Обе армии неслись друг на друга сквозь вездесущее режущее глаза сиреневое сияние. «Мы еще можем победить!» «Вы слышали?» заорал Дин. «Бейте по их очкам!» Ответ Блейза Забини нельзя было назвать членораздельным. Эта битва продлилась гораздо дольше. «Ступифай!» – пронзительно крикнул солнечный генерал. Драку не увернулся, не ответил контрзаклинанием. У него ни на что не осталось сил. Всё, что он мог, это вскинуть левую руку и надеяться. Очередной красный сгусток рассеялся, ударившись в зачарованную коллапортусом перчатку. Драку трансфигурировал её и запер у себя на руке точно так же, как и остальным в армии драконов. Только этот щит и спасал его сейчас. Нужно было контратаковать, но Драко успевал только перевести дыхание. Дуэльный танец, который они вели, метаясь туда-сюда между деревьями, казался нескончаемым. Напротив него тяжело дышал и генерал Грейнджер. Пут на её лице блестел, как роса. Каштановые волосы намокли и слеплись в коричневые космы. Её муфляжная форма как те вранки покрылась мокрыми пятнами. Плечи девочки заметно тряслись от магического истощения, но палочка её была по-прежнему твёрдо направлена на драку. Глаза Грейнджер сверкали, лицо горело от ярости. "Девочка, почему ты сегодня делаешь вид, что дерёшься как взрослая?" Драку не стал произносить это вслух. Ему не нужно было, чтобы Грейнджер разозлилась ещё сильнее, поэтому он просто спросил и услышал свой срывающийся голос. У тебя ко мне какие-то претензии, Грейнджер? Девочки тоже судорожно дышала. Её голос дрожал. Я знаю, что ты замышляешь, громко заявила она. Я знаю, что вы со Снейпом замышляете и знаю, кто за этим стоит. Что? механично переспросил Драко. Казалось, ярость Грейнджер от этого только усилилась. Её пальцы, сжимавшие направленную на Драко палочку, побелели. И тут до Драко дошло, и от осознания у него в венах закипела кровь. Даже она думает, что он втайне строит козни против неё. «И ты туда же!» — заорал Драко. «Я помогал тебе, кривозубая дура! Ты! Ты! Ты!» Драко лихорадочно перебрал известное ему тёмное проклятие и нашёл нужное. «Дэн Согио!» Но Грейнджер метнулась в сторону и увернулась от зуба удлиняющего проклятия. Её палочка теперь смотрела на него почти в упор. Драку опять вскинул левую руку как щит, поставил запертую магией перчатку между собой и чем она там собиралась стрелять. Голос солнечного генерала поднялся до визга, слышного на всём поле боя. «Аллахомора!» Время должно было остановиться, но этого не случилось. Вместо этого застёжка щёлкнула и свалилась с перчатки. Вот и всё. Вот и всё. Экраны показали это очень отчётливо всему стадиону Хогвартса, и ужасающая тишина, окутавшая каждую скамью на каждом ярусе стадиона, говорила о том, что абсолютно все совершенно чётко понимают, что это значит. Магия наследника дома Малфоев только что преодолела магглорождённая Гермиона Грейнджер не остановилась. По ней даже не было видно, что она вообще поняла, что совершила. Магловским пинком она вышибла у Драко палочку. Потрясённые разумы тела слизеринца двигались слишком медленно. Дракон ргнул за своей палочкой или харадочно шаря по земле, но сзади раздался хриплый голос девочки. Сомниум! И Драко Малфой упал и уже не поднялся. Последовало ещё одно мгновение неподвижной тишины. Солнечный генерал пошатнулась, казалось, она сейчас упадёт в обморок. И тут войну драконы заорали и за всех сил и ринулись в атаку, чтобы отомстить за своего павшего командира. Мистеры и миссис Дэвис, покачиваясь, поднялись с мягких кресел преподавательской ложи кривичного стадиона. Нельзя сказать, что они вцепились друг в друга, но уходя, они крепко держались за руки и изо всех сил притворялись невидимками. Будь они детьми, они бы, наверное, спонтанно сотворили на себя чары разновождения. Пожилой Чарльз Нотт поднялся со своего кресла молча. Покрытый шрамами лорд Джаксон поднялся со своего кресла молча. Люциус Малфой встал молча. Все трое развернулись и зашагали к лестнице, ведущей с трибуны вниз. Они двигались синхронно, словно трио авроров, что выглядело довольно зловеще. «Лорд Малфой!» Негромко произнёс профессор защиты. Он до сих пор сидел в своём кресле и смотрел на свои похожие на пергамент экраны. Его руки безвольно свисали по бокам. Ему словно почему-то не хотелось двигаться. Беловолосый человек остановился у самого выхода из ложи. Пожилой человек и человек с ашерами замерли у него по бокам. Лорд Малфой повернул голову, слишком слабо, чтобы считать это знаком внимания, но всё-таки в направлении профессора защиты. Ваш сын замечательно себя сегодня проявил, продолжил профессор Квирл. Должен признаться, я недооценивал его, и он заслужил верность своей армии, чему вы были свидетелем. Профессор Квирл по-прежнему говорил очень спокойно. Как учитель вашего сына, хочу заметить, что ему не пойдёт на пользу ваше вмешательство в. Лорд Малфой и его спутники покинули ложу. Хорошая попытка, Квиренус. Тихо сказал Дамблдор. На его лице проступили неглубокие морщины беспокойства. Как и квирл, он по-прежнему сидел в кресле и смотрел на пергаментные экраны, словно они до сих пор работали. Думаете, он прислушивается? Плечи профессора защиты слегка дёрнулись. Это было первое его движение после окончания битвы. Ну что ж, леди Кинграс встала, потянулась и хростнула костяшками пальцев. Её супруг безмолвно встал рядом с ней. "Должна сказать, это было довольно занимательно", Амелия Бунс поднялась беззвучно. "Действительно занимательно", сказала она. "Признаюсь, я даже обеспокоена мастерством, с которым эти дети сражались друг с другом". "Мастерством?" переспросил лорд Гринграс. "Мне их заклинания вовсе не показались впечатляющими. Конечно, если не считать Дафну Старая ведьма продолжала пристально смотреть на лосиеющий затылок профессора защиты. Оглушающее проклятие это заклинание не для первокурсника Флорд Гринграс, но я подразумевала не это мастерство. При помощи этих простых заклинаний они поддерживали друг друга, они быстро реагировали на неожиданности. Директор ДМП остановилась, словно падыскивая слова, которые поймут простые гражданские. В гуще битвы наконец произнесла она: Когда повсюду летают заклинания, эти дети, судя по всему, чувствуют себя как дома. Да, директор Боунс, подтвердил профессор защиты. Некоторые искусства лучше всего начинать изучать с самого детства. Глаза старой ведьмы сузились. Вы готовите из них военных? С какой целью? Подождите, вмешался лорд Гринграсс. Многие школы учат дуэлям на первом курсе. Дуэлям? отозвался профессор защиты. За день нельзя было увидеть, появилась ли улыбка на бледном лице. Дуэли не имеют ничего общего с тем, чему учатся мои ученики, лорд Гринграс. Они учатся не медлить, попав в засаду или столкнувшись с превосходящими силами. Они учатся приспосабливаться, когда условия боя меняются снова и снова. Они учатся защищать своих союзников, защищать тех, кто более ценен, и бросать тех, кого уже не спасти. Они учатся тому, что для выживания в сражении нужно следовать приказам. Некоторые даже немного учатся творческому подходу. Нет, лорд Гринграс. Когда придёт следующая угроза, эти волшебники не будут прятаться в своих особняках и ждать, пока их защитят. Они будут знать, что знают, как сражаться. Август Лонгаботом трижды громко хлопнуло в ладоши. Мы победили. Это было первое, что Драко услышал, когда пришёл в себя на поле боя. Подмор рассказал ему, как расстреляли его солдаты, когда он пал. она рассказала, как мистер Томас повёл свой отряд в бой против хаоса и благодаря мудрому решению генерала драконов победил, как генерал Поттер разбил часть войск солнечных, как солдаты мистера Томаса воссоединились с основными силами драконов, надев свои собственные зелёные очки и захватив очки побеждённых солдат хаоса. Как лишь мгновение спустя, оставшиеся силы генерала Потера атаковали и солнечных, и драконов, используя зелье, источавшее нестерпимо яркий пурпурный свет. Но драконы имели численное преимущество и перед солнечными, и перед хаосом. У них было достаточно зелёных очков, и поэтому Подме удалось привести унаследованную армию к победе. Судя по сияющим глазам Падмы и её надменной улыбке, которая сделала бы честь даже представителю дома Малфоев, она ожидала поздравлений. Драко удалось процидить сквозь зубы что-то вроде похвалы, и потом он не смог вспомнить своих же слов. Судя по всему, родившаяся за границей ведьма совершенно не понимала, что произошло и что это означает. Я проиграл. Под серым небом Драконы двинулись обратно к Хогвартсу. Холодные капли одна за другой падали на лицо Драко. Пока он лежал без сознания, наконец-то пошёл давно обещанный дождь. Теперь у Драко был только один вариант действий. Вынужденный ход, как назвал бы его мистер Макнаир, обучавший Драко шахматам. Наверняка это не понравится Гарри Поттеру, если он действительно влюблён в Грейнджер, как все говорят. Но вынужденный ход, согласно определению мистера Макнаира, это такой ход, который нужно делать, если хочешь, чтобы игра вообще продолжалась. Эти мысли снова и снова крутились в его голове. Словно автомат он Драко прошёл через массивные ворота Хогвартса, двумя резкими словами отослал Винсента и Грегори и остался один в своей личной спальне. Он сидел на кровати и смотрел в стену перед своим столом. Эти мысли наполняли его разум, как будто дементор запер его в ужасных воспоминаниях. Застёжка щёлкает, и подаёт перчатки. Драко знал. Он прекрасно знал, что он сделал не так. После наложения 27 запирающих заклинаний для всех своих солдат он слишком устал. Меньше минуты отдыха после каждого заклинания было явно недостаточно для восстановления сил. И поэтому он просто наложил коллопортус на свою перчатку, просто использовал заклинание, не вложил все силы, чтобы сделать его сильнее, чтобы Гарри Поттер или Гермиона Грейнджер не смогли бы его отменить. Но никто в это не поверит, даже если это правда. Даже в Слизерине никто в это не поверит. Это выглядело как отговорка, и все увидят лишь отговорку. Грейнджеру вернулась, крутанулась, а потом крикнула Алахамора. Мозг Драко воспроизводил этот момент снова и снова, и возмущение росло. Он же помогал Грейнджер, они объединились, чтобы запретить предателей. Он держал её за руку, когда она сорвалась с крыши, остановил стычку чуть не случившуюся из-за неё в большом зале. Понимала ли она хоть немного, чем он рисковал? Что он наверняка уже потерял? Что означало для наследника дома Малфоев сделать это для грязнокровки? И вот теперь оставался только один ход. И особенностью вынужденного хода было то, что тебе приходится его делать, даже если за этим последует наказание в виде отработок и потери баллов факультета. Профессор Снейп, конечно, поймёт. но существовал предел тому, отец предупреждал его, на что Снейп может закрыть глаза, вызвать Грейнджер на дуэль, открыто игнорируя правила Хогвартса, напасть на неё на месте, если она попробует отказаться, разгромить её один на один при всех, не с помощью хитрой дуэльной тактики, а взяв над ней верх одной лишь магией, победить явно, однозначно, раздавить её полностью, как сам Тёмный Лорд давил своих врагов. обставить всё совершенно чисто, так чтобы никто не усомнился в том, что во время сегодняшней битвы у Драку просто кончились силы от слишком частого использования заклинания, доказать, что кровь Малфоев сильнее, чем кровь любой грязнокровки. Только ведь это не так, прошептал голос Гарри Поттера в голове Драко. Легко забыть настоящую правду, Драко, когда ты пытаешься достичь политической победы, но в действительности есть лишь одна штука, делающая тебя волшебником. Помнишь? Драко знал. В глубине сознания он знал причину этого беспокойства. Но он глядел в стену и размышлял о вынужденном ходе. «Всё должно было быть просто. Когда у тебя есть лишь один ход, тебе остаётся просто его сделать. Но...» Грейнджер вертелась и кружилась. Взмокшие от пота волосы взвивались вокруг неё, чары слетали с её палочки так же быстро, как и с его. заклинание и противозаклинание. Светящиеся летучие мыши летели ему в лицо, и всё это на фоне ярости, сверкающей в глазах Грейнджер. Какой-то своей частью он восхищался происходящим, пока всё не пошло наперекосяк. Восхищался яростью и силой Грейнджер, той своей частью, что была в восторге от первого в жизни настоящего боя против равного противника. Если он вызовет Грейнджер на дуэль и проиграет, Этого не может быть, ведь Драко получил свою палочку на 2 года раньше, чем любой ученик из его класса. Но волшебники не просто так не давали палочки девятилетним. Важен не только опыт, возраст тоже имеет значение. День рождения Грейнджер был в самом начале года, когда Гарри купил ей кошелёк. Значит, сейчас ей 12. Ей было 12 почти с самого начала первого курса. И по правде говоря, Драко мало практиковался вне класса, вероятно, меньше, чем Гермиона Грейнджер из Каттиврана. Драко не предполагал, что ему понадобится тренироваться, чтобы оставаться впереди всех. И Грейнджер тоже потратила много сил, прошептал голос внутреннего оппонента. Грейнджер должна была выдохнуться от всех этих сноксшибателей, но даже в таком состоянии она смогла отменить его запирающее заклинание. Драку никак не мог позволить себе вызвать Грейнджер при всех один на один без отговорок и проиграть. Драку знал, что следует делать в таких ситуациях надо жульничать. Но если кто-нибудь об этом узнает, результат будет катастрофическим. Это будет идеальный сый материал для шантажа, даже если его никогда не предадут огласке. И любой наблюдающий с лизаренет поймёт, они будут искать А затем Драку Малфой встал с кровати и подошёл к столу, достал лист тончайшего пергамента из овечьей кожи и чернильницу из жемчуга с зелёно-серебряными чернилами, сделанными из настоящего серебра и толчёных изумрудов. Из огромного сундука у изножья кровати он достал книгу под названием Этикет дамов в Британии, переплёт которой также был украшен серебром и изумрудами. Драку взял новое чистое перо и начал писать, периодически сверяясь с книгой. Мальчик выписывал каждую букву аккуратно, как отдельное произведение искусства, и зловещно улыбался, что делал юного Малфоя очень похожим на своего отца. А От Драко, сына Люциуса, сына Абраксиса, лорда благородного и древнейшего дома Малфоев, а также сына Нарциссы, дочери Друэлы, леди благородного и древнейшего дома Блэков, сына и наследника благородного и древнейшего дома Малфоев. Гермионе, первый Рейнджер. Давным-давно, когда эту форму обращения изобрели, она задумывалась как вежливая, но сейчас после веков использования для обращения к грязнокровкам, она приобрела чудесный оттенок выдержанного яда. Я, Драко из благородного и древнейшего дома, требую удовлетворения за Драко выдержал паузу, осторожно убрав перо в сторону, чтобы с него не капнуло. ему требовался повод, по крайней мере, если он хотел сам выбирать условия дуэли. Возможность выбирать условия была у вызываемого, если только он не оскорбил благородный дом. Драко нужно было подать всё так, будто Грейнджер оскорбил его. А что он думает? Грейнджер ведь действительно оскорбил его. Драко перелистнул книгу на страницу со стандартными формулами и нашёл подходящую. Я, драку из благородного и древнейшего дома, требую удовлетворения за то, что я трижды оказывал вам помощь и предлагал вам лишь своё расположение, а в ответ вы ложно обвинили меня в интригах против вас. Драку остановился перевести дыхание и успокоить кипевший гнев. Он и вправду начал чувствовать себя оскорблённым. Написав последнюю фразу, он машинально подчеркнул её, будто писала обычное письмо. Поразмыслив, он решил оставить всё как есть. Пусть это и не совсем официальная формулировка, но ее грубый и сердитый тон казался соответствующим. «И это оскорбление вы совершили на глазах у всей Британии. Таким образом, я, Драко, принуждаю вас, Гермиона, по обычаю, по закону, по... 17-му постановлению 31-го Визингамота», — сказал Драко вслух, не глядя в книгу. Эта фраза упоминалась во множестве пьес. Он выпрямился, ощущая, как благородная кровь бьется в его жилах. «Таким образом я, Драко, принуждаю вас, Гермиона, по обычаю, по закону, по 17-му постановлению 31-го Визингамота, встретиться со мной на магической дуэли со следующими условиями. Каждый из нас явится один, не говоря об этом никому ни до, ни после». Если дуэль пройдет неудачно, Драко сможет просто промолчать и все оставить как есть. А если он победит Грейнджер, то получит экспериментальное подтверждение тому, что сможет победить её снова, вызвав уже при свидетелях. Это не обман, это наука, что почти так же хорошо. На поединок в одной лишь магии, не предусматривающей смерти или длительных увечий. Где? На драку когда-то рассказывали об одном зале в Хогвартсе, весьма подходящем для дуэлей. Всё ценное там уже было защищено заклинаниями, и сплетничающие портреты отсутствовали. Что же это был за зал? В зал трофеев замка школы чародейства и волшебства Хогвартс. Лучше организовать их вторую публичную дуэль пораньше, например, завтра, для того, чтобы его репутацию в Слизерине не обратить в топтали в грязь. Потребуется совсем немного времени. первый разбиться с грейнджер. Ему нужно уже этой ночью в полночь, которая ознаменует конец сегодняшнего дня. Драко из благородного и древнейшего дома Малфоев. Драко подписал официальный пергамент, затем достал обычный пергамент поменьше и свои обычные чернила, чтобы написать постскриптум. Если ты не знаешь правил, Грейнджер, объясняю. Ты оскорбил од древнейший дом И у меня есть законное право вызвать тебя на дуэль. Если ты нарушишь условия, например, притащишь в зал трофеев Литвика или даже просто расскажешь кому-нибудь ещё, мой отец заставит тебя и твою фальшивую честь предстать перед Визенгамотом. Драко Малфой на последней букве пера надавил на пергамент так неостово, что кончик сломался, разлив по пергаменту полосу чернил и оставив маленькую дырку. Драку шёл, что это тоже выглядит соответствующе. Вечером во время ужина Сьюзан Бунтс подошла к Гарри Поттеру и сказала, что она думает, что Драко Малфой собирается привести в исполнение свой план против Гермионы в самое ближайшее время. Она предупредила всех членов ЖОП РПГ, она уже предупредила профессора Спраут и профессора Флитвика. Она собирается этим вечером послать своей тётушке письмо, и вот теперь она предупреждает ещё и Гарри Поттера. Си юзон очень серьёзно добавила, что они не говорили на эту тему только с Падмой, так как-то та разрывается между верностью Гермионе и верностью своему генералу. Горит Джеймс Поттер Эванс Вэрс, который к концу беседы был весьма огорчён всей этой ситуацией и не мог думать о чём-то продуктивном, резко ответил ей, что да, что-то с этим нужно сделать. После того, как Сьюзен Бонс ушла, Гарри бросил взгляд на противоположный конец стола к активрана, туда, где сидела Гермиона, вдали от него, Падмы, Энтони и всех своих друзей. Судя по её виду, Гермиона была не в настроении и беседовать с кем бы то ни было. Позже, оглядываясь назад, Гарри задумывается о том, что во всех прочитанных им фантастических романах люди всегда совершают большой и значимый выбор по большим значимым причинам. Гари Сэлдон создал основание, чтобы на обломках галактической империи выстроить новую империю, а не потому, что ему хотелось выглядеть значительнее, руководя собственной исследовательской группой. Рейстлинг Маджери отказался от своего брата потому, что хотел стать богом, а не потому, что плохо разбирался в человеческих отношениях и не хотел просить совета, как их улучшить. Фродо Бэггинс взял кольцо потому, что был героем, желающим спасти Средиземье, а не потому, что было бы слишком неловко отказаться. Если бы кто-то когда-нибудь написал истинную историю мира, хотя никто и никогда не сможет и не захочет. Наверняка 97% всех ключевых моментов судьбы оказались бы сплетёнными из лжи, салфеток и незначительных мелких мыслей, которые человек мог бы легко переиначить. Гарри Джеймс Поттер Эванс вырас посмотрел на Гермиону Грейнджер, сидящую на другом конце стола, и почувствовал, что ему не хочется беспокоить её, когда она, видимо, и так уже в плохом настроении. Затем Гарри подумал, что наверняка будет более разумно сначала поговорить с Драко Малфоем, чтобы иметь возможность совершенно однозначно уверить Гермиону в том, что Драко на самом деле ничего против неё не замышляет. Позже, после ужина, Гарри спустился в подземелье с Лизарина и услышал от Винсента «Босс не хочет, чтобы его беспокоили!». У него мелькнула мысль, что, наверное, ему стоит узнать, не согласится ли Гермиона поговорить с ним прямо сейчас. Он подумал, что ему пора просто начать разгребать всю эту кучу, пока она не стала ещё больше. Гарри спросил себя, быть может, он просто медлит? Может, его разум просто нашёл удобную отговорку, чтобы оставить кое-что неинтересное, но необходимое на потом? Он правда об этом думал, а потом Гарри Джеймс Поттер Эванс Вэррос решил, что он просто поговорит с Драко Малфоем на следующее утро после воскресного завтрака, а уже потом поговорит с Гермионой. Люди постоянно так делают. В воскресном утром 5 апреля 1992 года имитация неба над большим залом Хогвартса демонстрировала густые потоки дождя, струящиеся в не так плотно, что вспышки молний, гасли и разбивались на мелкие осколки белого света, которые периодически озаряли факультетские столы. Лица учеников в этом свете становились бледными, из-за чего все на мгновение походили на призраков. Гарри сидел за столом кективрана и медленно жевал вафлю. Он ждал появления Драко, чтобы наконец начать разбираться в этой истории. По рукам ходил экземпляр при диру с изображением Ханны и Дафны на первой странице, но до Гэрио он пока не добрался. Через пару минут он доел вафлю и посмотрел на стол Слизерина в поисках Драко. Странно, Драко Малфой почти никогда не опаздывал. Гарри смотрел в другую сторону и не заметил, как сквозь огромные двери большого зала прошла Гермиона Грейнджер. Поэтому он вздрогнул, когда повернулся и увидел Гермиону сидящую за столом прямо рядом с ним, словно она вовсе не избегала его уже больше недели. "Привет, Гарри", сказала она почти совершенно нормальным голосом. Гермиона потянулась за тостом, затем начала накладывать в тарелку свой обычный набор полезных для здоровья фруктов и овощей. "Как ты? «В рамках стандартного отклонения от моего своеобразного среднего уровня», машинально ответил Гарри. «А ты как? Ты нормально спала?» Под глазами Гермионы виднелись тёмные круги. «Пожалуй, да. Я в порядке», сказала Гермиона Грейнджер. «Э-э-э», произнёс Гарри. Он положил на свою тарелку ломтик пирога. Мозг Гари был занят другими мыслями, поэтому он просто взял самое вкусное блюдо в радиусе досягаемости, не размышляя о том, готов ли он есть десерт. Сейчас это были слишком сложные материи. Э, Гермиона, нам с тобой надо будет поговорить сегодня, немного попозже, хорошо? Конечно, ответила Гермиона. Почему бы и нет? Потому что, сказал Гари. Ну, мы с тобой не общались последние несколько дней заткнись посоветовала та часть горы, которая недавно была назначена ответственной за решение вопросов, относящихся к Гермионе. В любом случае Гермиона, казалось, почти не обращала на него внимания. Она просто уставилась в свою тарелку, и примерно через 10 секунд неловкого молчания начала есть лежащие на нём ломтики помидора один за другим без остановки. Гарри отвёл взгляд и начал есть ломтик пирога, неизвестно как материализовавшийся на его тарелке. «Итак», – неожиданно нарушила тишину Гермиона после того, как опустошила большую часть своей тарелки, – «сегодня что-нибудь происходит?» «О-о-о-о», – произнёс Гарри. Он начал лихорадочно оглядываться вокруг, как будто в поисках чего-то, что происходит и что можно использовать в качестве подпитки для диалога. И поэтому Гари был одним из первых, кто заметил вошедших, и молча указал пальцем. Хотя разбегающееся по большому залу шепоток означал, что многие их тоже заметили. Характерный малиновый оттенок мантии был хорошо узнаваем, но Гари потребовалось несколько мгновений, чтобы вспомнить лица. Строгий мужчина азиатской внешности, сегодня выглядевший скорее мрачным, человек с чёрными длинными волосами, собранными в хвост, осматривавший зал пронзительным взглядом. И третий мужчина, худой, бледный и небритый, с лицом бесстрастным, как камень. Потребовалось нескольким мгновений, чтобы Гарри нашёл в памяти эти лица и вспомнил имена из того давным-давно прошедшего дня в январе, когда в Хогвартсе появился дементор. Комодо, Бутнару, Горянов. Трио Авроров произнесла Гермиона странно радостным голосом. Интересно, что они тут делают? Их сопровождал Дамблдор, выглядевший более обеспокоенным, чем Гарри когда-либо его видел. Возникла небольшая заминка, пока старый волшебник обводил взглядом большой зал, а ученики перешёптывались. А затем он указал прямо на Гарри. "Ой, ну что ещё?" пробурчал Гарри. В его мыслях было заметно больше паники, чем в словах. Он лихорадочно размышлял, не догадался ли кто-то о его связи с побегом из Азкабана. Как будто невзначай он бросил взгляд на преподавательский стол и осознал, что этим утром он нигде не видел профессора Квирела. Авроры направлялись к нему быстрым шагом, аврор Гаренов приблизился с противоположного края стола к активирана, как будто отрезая любую возможность сбежать в этом направлении. Авроры Комодо и Бутнару приблизились со стороны, где сидела Гари, а директор следовал за ними по пятам. Все разговоры за столами смолкли. Авроры добрались до места, где сидел Гари, окружив его с трёх сторон. "Да, насколько возможно обычным голосом сказал Гари. "В чём дело?" "Гермиона Грейнджер", бесстрастно произнёс Аврор Комодо. "Вы арестованы за покушение на убийство Драко Малфоя".